Вадим Шэфнер. Небесный подкидыш или исповедь трусоватого храбреца. Фантастическая повесть. Читает Андрей Кравец. его деда Серафима Васильевича Пятизайцева, года рождения 1947, 2008, известно всем. Во многих городах нашей планеты ему воздвигнуты памятники, о нём написано не одна книга. Теперь, когда близится столетие со дня его кончины, настало время опубликовать и то, что он сам о себе написал. Все знают, что Серафим Пятизайцев умер в полной неизвестности. Всемирная слава осенила его посмертно, когда в архиве давно ликвидированного Ирода Института рациональной организации досуга были случайно обнаружены чертежи его гениального изобретения и пояснительная записка к ним. Что касается данной рукописи, то она хранилась у нас дома. Моя бабушка Анастасия Петровна Пятизайцева Намного пережившая своего мужа, была против публикации его автобиографического произведения, ибо считала, что это может бросить тень на неё лично и главное исказить у публики представление о её муже. Ведь уже при её вдовьей жизни Страхогон был пущен в массовое производство, и об его изобретателе начали восторженно писать поэты, писатели и журналисты. Что касается моей матери, Татьяны Серафимовны Пятизайцевой, то она тоже считала, что рукопись отца не приумножит его славы. Бабушки моей нет в живых, матери тоже. А я на старости лет решил опубликовать исповедь своего деда и тем самым выполнить его давнее желание. Ибо это произведение писалось им явно не для дома, а для мира, не для семейного архива, а для печати. Знаю, у многих землян при чтении «Небесного подкидыша» возникнет чувство обидного изумления и даже негодования, ведь в бесчисленных произведениях поэтов и писателей дед мой трактуется как человек сказочной отваги. По их убеждению, именно врожденная храбрость натолкнула его на открытие формулы «бесстрашие». Всем известны строки поэта Никукуева. Герой поделился бесстрашием личным — со всеми людьми на земле. Но, вчитавшись в произведения моего деда, люди узнают, что дело обстояло иначе. Они узнают правду. Правда эта, по моему убеждению, не унизительна для Серафима Пятизайцева. Но это поймут не сразу и не все. Будучи по специальности литературоведицей, не скрою, что правдивое повествование деда не лишено недостатков — Начну с того, что рукопись производит впечатление незаконченности, и даже даты под ней нет. Полагаю, что автор хотел завершить свое повествование главой о том, что его идея получила практическое осуществление. Но, как мы знаем, при его жизни этого не произошло. Заметят читатели и то, что это произведение внутренне противоречиво. В нем много недоговоренностей, неясностей, Огорчает и то, что излишне много места уделено различным служебным склокам и абсурдным проектам, и в то же время о своём изобретении автор пишет по ходе невнятно, суть его прибора им не расшифрована. К счастью, мы все знаем, что Серафим Пятизайцев одарил человечество. Благодаря ему на земле не стало страха. Остался страх перед совестью, но все остальные разновидности страха побеждены, и люди действуют разумно и смело при самых экстремальных ситуациях. Мы стали смелее, честнее, правдивее, и срок жизни землян удлинился. Возвращаясь к недочётам повествования, посетую, что дед порой разрешает себе некоторую игривость в стиле, смакует вульгарные словечки, не брезгует блатным жаргоном своего времени. Однако я сохранила текст в полной неприкосновенности, ибо осознаю свою ответственность перед человечеством. Марфа Гуляева Пятизайцева. Санкт-Петербург, 2107 год. Первое. 1 из 7 миллиардов. Начну с того, что никакой я не писатель. Банальное предупреждение, усмехнётесь вы. Согласен, банальное. Более того, затасканное, затёрпанное, затёртое, замызганное, но правдивое. И к сему добавлю, что профессиональным литератором стать не собираюсь. Закончу это своё единственное прозаическое произведение и больше не гу-гу. Другое дело поэзия. Иногда, когда моя изобретательская мысль отдыхает, я строчу стихи. Этот побочный творческий продукт время от времени публикуется в нашей институтской стенгазете «Голос Ирода». Но в печать со своими стихами я не стремлюсь. Я в славе вывалюсь весь, когда придет мой час. Но слава ждет меня не здесь, тут ни при чем пегас. Впрочем, это я так для красного словца. Может быть, никогда никакой славы и не будет. А это свое автобиографическое произведение я пишу для вашей же пользы, уважаемые земляки-земляне. Учтите, нас на Земле, по данным последней переписи, 7 миллиардов душ, включая и мою. Из всех этих миллиардов пока что лишь мне довелось побывать на другой планете. При этом скажу сразу, что никаких умственных, творческих усилий я к этому делу не приложил. Устроился в полет по дружеской протекции, а, грубо говоря, по межпланетному блату. И через это влип в такую передрягу, что еле ноги унёс. Правда, пребывание на Фимедии натолкнуло меня на важное изобретение, но возможен был и смертельный исход. Вот тебе мой совет, уважаемый читатель: опасайся таких блатных путешествий. Всегда и всюду действуй честно, и сам штурмуй любой редут, не блать земной, не блать небесный, к добру тебя не приведут. Второе: загадочный взлом. Скромность украшает мудрых. Поэтому пока что отпихну себе на второй план и сообщу вам кое-какие сведения о моём друге Юрке Птенчикове. В давние времена в нашем доме на Аянской линии Васильевского острова в квартирах было холодновато и сыровато, поэтому бельё после стирки сушили на чердаке. Дверь чердачную запирали. И вдруг в одно воскресное утро дома облетела весть роковая: Чердачная дверь взломана. И взлом тот был непростой и загадочный. Ну, сами подумайте, дверь взломана, а всё бельё, что сушилось, в целости. Там из трёх квартир бельё висело, и представьте себе, ни одна наволочка, ни одни кальсоны не пропали. Для чего тогда спрашивается взлом было делать? Дабы внести в это дело уголовную ясность, побежали в милицию, Мильтона привели. Он констатировал печальный факт: да, замок взломан, причём не с лестницы, а с чердака. То есть кто-то с крыши через чердачное окно проник на чердак и, не покусившись ни чужой нижней одежды, сломал дверь, ведущую на лестницу, и удалился. При таком повороте событий все жильцы, как тогда говорилось, опупели от удивления, весь дом загудел от толков и домыслов. Анфиса Степановна, старушка из двадцать седьмой квартиры, та даже утверждала, что это на чердаке не люди, а ангелы побывали, потому что как же так, бельё свободно висит, бери что хошь. а они ничего не тронули. Но прочие обитатели дома логически отвергли эту божественную гипотезу. Ну, во-первых, двери взламывать это поступок, что там ни говори, не ангельский. Во-вторых, будь то даже ангелы или распроангелы, никакого особого благородства они не проявили тем, что бельё не упёрли. Ведь у них у ангелов в своё небесное бундирование им сорочек или там бюстгальтеров не требуется. И в-третьих, никаких ангелов нет. Их зарубежная пропаганда выдумала. Через неделю после горячечных споров и теоретических рассуждений жильцы пришли к выводу, что в этом деле явно замешана гаванская шпана. Хулиганы тайно проникли на чердак соседнего дома, оттуда по крыше перебрались на наш чердак и совершили взлом дверного замка, дабы быстренько вынести всё бельё по лестнице и затем забадать его на толкучке. Но в последнюю минуту гаванцам почудилось, что их зашухерили, и они в жуткой панике покинули чердак, не успев совершить замышленного злодеяния. Как видите, уважаемый читатель, весь этот вывод построен на недоказанных домыслах. Но не будем смеяться над жильцами дома. Ведь в то не такое уж отдалённое время никто на Земле ещё не ведал о наличии неопознанных летающих тарелок. Никто знать не знал, что Земля регулярно посещается иномерянами. Зная это, жильцы дома, у них бы хватило ума догадаться, что побывали на их крыше и чердаке никакие не гаванцы, а просто-напросто инопланетники. Та чердачная сенсация так заполонила умы жильцов, что совершенно заслонила собой другое событие. А состояло оно в том, что в ночь, предшествующую тому утру, когда был обнаружен взлом, кто-то позвонил в квартиру номер 25, находившуюся на той лестнице, что вела на чердак. В этой однокомнатной квартирке, бывшей швейцарской, одиноко обитала бухгалтерша Жакта Клавдия Борисовна Птенчикова. Она, естественно, была удивлена: кто это будет её среди ночи? Когда она сквозь дверь спросила: "Кто там? Что вам надо?", ей никто не ответил. Но затем она услыхала детский писк и открыла дверь. На лестничной площадке стоял аккуратно закутанный в добротную тёплую одежду малыш. На вид ему было годика 2. Подкидышь «Только этого мне не хватало!» — воскликнула тётя Клава. Затем внесла ребёнка в квартиру, уложила на кушетку. Не оставлять же его на лестнице. И вдруг малыш улыбнулся ей да так ласково и весело, что она мысленно повторила. «Только этого мне не хватало!» Ну, а повторила уже в ином, самом положительном смысле. Короче говоря, она решила усыновить дитя и вскоре осуществила это, оформив его через ЗАГС на свою фамилию и присвоив ему имя Юрий. Родителей своих Клавдия Борисовна не знала, воспитывалась в детдоме, потом окончила бухгалтерские курсы, устроилась счетоводом в наш жакт, получила квартиру. А вообще-то судьба её не баловала. Замуж вышла поздно, да и муж попался какой-то несерьёзный. Вскоре покинул её ради другой, что покрасивше. Красотой, честно говоря, тётя Клава не блистала. Зато блистала она добротой своей. Если в доме кому помощь нужна, все к тёте Клаве бегут. Она и за больным поухаживает безвозмездно, и обиженного утешит, и деньгами из последних своих средств поможет. За ней не только в нашем доме добрая слава утвердилась, но и в соседних домах. Мало того, слава та -то по каким-то космическим каналам и до одной дальней планеты дошла. Иначе бы не подкинули тёте Клаве и намеряне своего ребёнка. прочим о том, что он не из мира сего, она и знать не знала, ведать не ведала. И даже позже, когда Юрик признался ей, что он на земле гость, а не хозяин, она ему не поверила, за выдумку сочла. А та загадочная чердачная история произошла, когда я ещё совсем маленьким был. Услыхал я об этом много позже, уже в маломальски разумном возрасте. Мне взрослые рассказывали. Загадочный взлом так въелся в их память, что они много лет спустя его переживали, и переживали. 3. Траусоватый грабрец. Жили мы с Юриком Тенчиковым по одной лестнице. Но до поры до времени никакой дружбы у нас не намечалось, как впрочем и вражды. Был он мальчишка, как мальчишка, правда, добрый, необидчивый. Ребят с нашего двора любили его и любя парголовским иностранцем звали. Как известно, в Парголове когда-то много ингерманланцев просторечие чухонцев обитало. А у Юрика с речью не всё благополучно обстояло. Он иногда как-то странно, непонятно выражался, слова коверкал. Вроде бы на иностранный манер. Все думали, что это он нарочно выпендривается, чтобы из общей массы выделиться. Но так как шкет он был невредный, то это ему охотно прощали. Когда пришло время, родители определили меня в школу. В ту же школу и в тот же первый А пошёл и Юрик. Так мы стали первоклассниками, одноклассниками и до выпускных экзаменов вместе учились. А дружба наша началась с третьего класса. Об этом подробно рассказать надо. В нашем дворе стояло невзрачно одноэтажное строение. Там продавцы из продмага пустую тару хранили. Впрочем, хранили не то слово. Дверь в то тарохранилище они почти никогда не запирали. Ребят с нашего двора часто проникали туда и играли в прятки между штабелями ящиков. И вот в одно декабрьское воскресное утро иду я по двору, мать меня в аптеку за Аллахолом послала, и вижу, дверь в склад приоткрыта. Оттуда дым идёт и светится там что-то неровным светом. И в этот момент выбегает оттуда Борька, восьмилетний шкет с нашего двора, и вопит бестолково «Пожар! Пожар! Юрка горит!». Потом другой мальчишка выскакивает, Сёмка из двадцать шестой квартиры, и тоже кричит что-то насчёт пожара. Оказывается, они вдвоём там кантовались. Какой-то дот возводили из ящиков, потом холодно им стало, а у Сёмки дурака, спички имелись. И он маленький-маленький костёрчик из досочек разжёг. А огонь вдруг на ящики перекинулся. Ребята эти своими силами хотели пожар ликвидировать. А в то время Юрик через двор шагал. Он дым увидел, каким-то образом догадался, в чём тут дело, и поспешил на помощь. И как-то так получилось, что и двоем в склад вбежал, как на него эти ж понятно, конечно, не по злоей воле, штабель ящиков обрушили. Впрочем, всё это позже выяснилось. А в ту минуту, после того, как эти двое из склада выбежали, оттуда донёсся болезненный вопль Юрика. Он выкрикивал какие-то непонятные слова. Во дворе в этот момент, кроме меня, этих двух перепуганных мальчишек и девчонки Зойки из двадцать седьмой квартиры, никого больше не было. и я понял, что именно я должен поспешить на помощь Юрке. Но мне стало страшно. Несколько драгоценных секунд я мысленно уговаривал сам себя, и всё не мог решиться. И тут Зойка проскандировала своим писклявым голосом «Фимка-бояка! Фимка-трусишка!» После этого я кинулся в складское помещение. Я распихивал горящие ящики, нашёл лежащего под ними Юрика и выволок его на чистый воздух. К тому времени во дворе показались взрослые, а вскоре и пожарные подоспели. Юрий Бедняга месяц в больнице на большом проспекте отлежал и вышел оттуда с чуть заметной хромотой. Это из-за того, что сухожилие на левой ноге было огнём повреждено. Из-за этой микрохромоты его, когда призывной возраст настал, на военную службу не взяли. А у меня на всю мою жизнь осталось чувство вины. Если бы я не потратил несколько секунд на трусость, то ожог был бы поменьше, никакой хромоты у Юрки не получилось бы. Как видите, при пожаре то никакая героическая кончина мне не угрожала. У меня только пальто на правом плече обгорело, да на левой ладони волдырь от ожога вскочил. Вот и всё. Но тётя Клава сделала из этого какой-то подвиг. Всем стало твердить о моей якобы отваге, а главное, навсегда внушило Юрки, что я его от верной гибели уберёг. И с той поры он стал считать меня своим спасителем и покровителем. А когда его из больницы выписали, он первым делом попросил классную нашу наставницу Нину Васильевну, чтобы она посадила его за парту рядом со мной. Нина Васильевна эту просьбу охотно выполнила, отсадила от меня Кольку Пекарева, а на его место Юрий сел. Я против этой рокировки не возражал. Дело в том, что Колька тот в струнном кружке обучался и часто о музыке толковал. А мне это было не по нутру. Почему? После узнаете. Ну, Анина Васильевна так охотно согласилась на эту перестановку, потому что я по родному языку хорошо имел и мог Юрику пособить. Юрик многие предметы блестятельно осваивал, педагоги прямо-таки дивились его способностям. Но из-за неладов с русским языком, на круглого отличника он не тянул. Он и в диктовках ошибки делал, и в устной речи иногда какую-то колесцу нёс. И в сочинениях на вольную тему не раз выдавал фразочки вроде такой: Доктор Шаглазуня навязала пострадальцу повязку на все оба глаза. Я, как мог, старался помочь ему овладеть правильной речью, да и читал он очень много, и всё-таки туго шло у него это дело. А дружба наша крепла. Теперь Юрик дома у нас стал бывать. Родителям моим он очень по душе пришёлся. Он и тёте Рите понравился, но её горчало, что он смеётся мало. Она решила ему уроки смеха давать, да ничего из этого не вышло. В нём с годами и серьёзность нарастала, грусть какая-то. 4. Друг не от мира сего. Настоящая дружба в себя и взаимную критику включает. В моей голове уже в школьные годы зрели различные проекты, и я делился своими мыслями с Юриком, и тот отвергал очень многое. А мне не по душе было, что он, несмотря на все мои старания помочь ему русским языком овладеть, очень медленно в этом деле преуспевает и самые простые поговорки перевирает на свой лад. Однажды, это было когда мы в седьмом классе учились, договорился я с ним, что зайду к нему в семь вечера и пойдем мы в кино «Балтика». Там фильм про шпионов шел. «Только не опоздай», — сказал мне Юрик. «Помни, точность, вежливость кораблей». «Не кораблей, а королей», — сердито поправил я друга. «Пора бы тебе перестать иностранца из себя строить, над родным языком измываться». И тут Юрий Птенчиков признался мне, что русский язык — не родной язык. Он, Юрий, прибыл на Землю с отдалённой планеты Кума. На этой Куме издавна существует такой обычай. Некоторые родители подкидывают своих детей на другие планеты для того, чтобы дети их осваивали инопланетные языки, обычаи и исторические факты, Дабы, вернувшись в зрелом возрасте на Куму, создавать научные труды по истории иных миров и тем самым способствовать общему развитию своих соотечественников. В дальнейшем это послужит налаживанию дружеских межпланетных контактов. К вышеизложенному Юрий добавил, что военная техника и вообще техника землян его нисколько не интересует, ибо Кума планета мирная, а вообще эта наука и техника у кумуниан стоят на куда более высоком уровне, нежели у землян. В этом отношении к Куме у Земли учиться нечему. Это всё равно, как если бы студент-отличник пятого курса захотел бы брать уроки у школьника-второгодника. Далее он поведал мне, что Кума — планета весьма древняя, и у её обитателей давно выработалась наследственная генетическая культура. Кумуняне и кумунянки рождаются уже со знанием основ математики, физики, химии, географии и истории. И, разумеется, они являются на свет вполне грамотными — и вот это-то врождённое знание родного языка мешает ему, Юрию, в освоении языка русского. «Я бы освоил его не хуже, чем ты, Фима. Но о моём черепе прочно угнездились грамматические правила коммунянской бытовой и письменной речи, и они всё время вступают в драку с нормами земной словесности и письменности. Поэтому не дивись, Фима, что у меня иногда возникает неправильное говорение». Закончил он своё признание. «А тётя Клава знает, откуда тебя к ней подбросили?» Моя маманя земная знает, я ей говорил, но она не верит. Она повелела мне в трепицу помалкивать, а то подумают, что я психа ненормальный. Это я только тебе, по-дружеству. Не бойся, куманьёк, я тебя никому не выдам. Вот если бы ты со шпионским заданием к нам прибыл, если бы ты резидентом был, я б тебя своей собственной рукой какушил. Но ты, я вижу, вреда землянам не причинишь. Курв я буду, если причиню, воскликнул Юрик. Только не курв, а курва. Поправил я и на мирянина. «Пора б тебе освоить кое-какие необходимые слова». «Во-во, давно пора. Но не ладится у меня дело с необходимыми словами. В кумунианском языке похвалительных слов много, а вот осудительных один-два и фиг с маслом. А ведь я здесь земной язык полностью должен в свой ум вобрать. Когда на куму окончательно вернусь, а там профессором стану специалистом по земной словесности». «Ладно, Юрик, по части необходимых слов я над тобой шеф-тово возьму». Буду расширять твой словесный кругозор. Спасибо, Фима, обогащай меня. Бедин, бедин наш кумынянский язык. Вот ведь, например, на букву Д только двумя словами я могу себя критиковать. Уп, дамтия и уп, дианлат. Это означает я непослушный и я слишком неторопливо работающий. А по-вашему, по земному, на эту букву целая алмазная россыпь. Я, дурак, дурень, дурашлёп, дуралей, двоечник, дрямоед. «Дебил, домушник, душегуб, держи морда, демагог, дегенерат, двурушник, диверсант, дебошир!» — продолжил я. «Боги мои, какое речное богатство!» — восхищенно прошептал Юрик. «Богатство речи!» — поправил я и на Мирянина, и добавил, что могу составить для него словарик строгих слов, от слова «алкаш» до слова «ябеда», и он может взять его с собой на свою куму. Но и намерянин ответил мне, что никаких книг, никаких записей увозить с земли он не имеет права, только то, что есть в голове. 5. Я узнаю, что в небе есть Фемида. После школы я успешно сдал экзамены в Проекционно-теоретический институт, а закончив его, поступил работать в ИРТ Институт рациональной организации досуга. Что касается Юрия, то ему нужна была работа, помогающая обогащению его устного словаря. Поэтому он устроился продавцом в букинистический магазин. Однако вскоре понял, что устная речь книголюба слишком стерилизована, в ней отсутствуют твёрдые словечки, что ему нужно выйти на широкий словесный простор. Какое-то время он был банчиком, затем, сменив ещё несколько специальностей, наконец стал гардеробщиком в столовой. Теперь жизнь нашей текла по разным руслам. Но дружба продолжалась, и я был в курсе его бытия. Всё свободное время Юрий проводил за чтением, но устная речь его по-прежнему не была гладкой, и очень тяжело шло у него дело с освоением строгих слов, хоть был он очень старателен. Иногда он даже выरथ мне звонил: "Фема, срочно проэкзаминируй меня на букву С: перечисляй скупердяй, соблазнитель, сволочь, слабак, склочник, своротитель, скандалист, салюнтяй, стервец, скопидом, спекулянт, симулянт, сопляк". Садис Сутеньор, Свинтус Сутягаскобарь, Супостат Саботажник, Сквернослов Самадур, Сквалыга перехватывал я эстафету. Какая роскошь! Как богата словесность земляная, восклицал мой друг. Не земляная, а земная, поправлял я его. С такими запросами Юрий к обращался ко мне не раз, и, к сожалению, ответа мои слышал не только он. Телефон общего пользования находился в курительном коридорчике нашего Ирода. Ход туда никому не запрещен. И именно здесь зарождаются сплетни. Добрая старенькая тетя Клава умерла, когда Юрию шел двадцатый год. Похоронил он ее со всеми возможными почестями. Теперь он одиноко жил в однокомнатной квартирке. Жил скромно и всю свою зарплату тратил на книги. Однажды он сказал мне, что когда закончить земное образование, то перед отлетом на Куму, Он все эти тома бесплатно отнесёт в районную библиотеку. Ведь никаких книг и вещей подкидышам брать с чужих planet не положено, только умственный багаж да ту одежду, что на них. "Это хорошо, Юрик, что ты такой добрый и честный", констатировал я. "Ты даже ненормально честный, это я давно заметил. Ну кое-что мне в тебе не нравится". "А что именно? Говори нараспашку. Не нравится мне, что живёшь ты как монах?" «В хавире твоей никаких следов женского присутствия, и вообще за девицами совсем не ухлёстываешь. Ты что, в святые записался?» «Нам под кидышем нельзя на чужепланетницах жениться», — тихо ответил Юрик. «Чудило, никто тебя в ЗАГС не гонит. Ведь и помимо ЗАГСа можно...» «Фима, я не предатель, не мошенник, не инсинуатор, не христовопродавец, не блудень. Я не могу изменичать своей невесте». «Так женись на ней, чего ж проще?» Ну, она не здесь. Я её на куме, как-то у вас говорится, засковородил. Юрка, ты в своём уме? Как ты мог на куме девушку захароводить, если ты почти с пелёнок на земле околачиваешься? Тима, раскрою тебе. Когда мне 15 лет звякнул, я заимел право летать на родную куму. Мне тогда особые таблетки прислали. Я там много времени прохлаждаюсь. Поэтому и с русским языком у меня торможение. То и на земле, по землянски говорю, то на куме, по куманийски, а в голове паутина получается. Признание моего друга ошеломило меня, ведь и вся его жизнь шла у меня на виду, и мне было известно, что за все эти годы нашего знакомства он никуда далеко от Питера не отлучался, в то же время я знал, что он не способен на преднамеренную ложь. Но если он верит в это раздвоение своего бытия, значит, он болен психически. Не бойся, я на все проценты психонормальный, словно угадав мои мысли, продолжил разговор Юрий. Мне давно надо было вскрыть перед тобой эту секретную тайну. Но один наш мудрец так высказывался: если твоя правда похожа на ложь, молчи, дабы не прослыть лжецом. Я боялся, что ты мне не поверишь, а с другой стороны, боялся, что поверишь, и тогда с ума спятишься. Не бойся, куманьёк, у меня прочный резон возразил я. Но объясни мне, как ты ухитряешься незаметно с земли ускользать в эти свои космические самоволки? Для ускользаний я пользуюсь законом сгущённого времени. Заглатываю особенную таблетку, и моё десятиминутное отсутствие на земле равняется моему двухмесячному пребыванию в космосе и на Куме. Веришь мне? Верю, Юрочка, но верю умом, а не воображением. Дима, тебе надо побольше фантастики читать. Фантасты уже научились и останавливать время, и удлинять его, и укорачивать, и ускообочивать, и спрессовывать, и расфасовывать. Повторяю, Юрик, я тебе верю, прервал я слова охотливого и намерянина. Но ты и фантастикой мне голову не задуривай. Не забывай, что я тружусь в серьёзном научном институте, и там у нас никакой фантастики, там у нас реальная работа об улучшении быта трудящихся. Кстати, как на твоей куме с зарпатой дела обстоят? Деньги-то у вас существуют? Существуют. Но деньги у нас усные. То есть как это усные? А так, никаких банкнотов, никаких монет. В конце суртуга, то есть месяца, каждому туротаму, то есть работающему, подходит тумарон, то есть бухгалтер, и сообщает, сколько тот заработал бутумов, то есть денежных единиц. Туру там прочно и точно запоминает сумму и тратит её в магазинах по своему усмотрению. Он выбирает себе вещи, продукты, а продавец каждый раз говорит ему «Вы истратили столько-то». А он продавцу отвечает «Учту и вычту». Ну, Юрка, вот это уже какая-то бредовая фантастика началась. В сгущенное твое время я поверил, а в устные деньги не могу. Ведь при такой финансовой системе все магазины и универмаги за один день прогорят. «Не, Фимушка». На Куме у нас пожаров не наблюдается. Пожар вокруг на солнце, скажу тебе, что не лгу. Я не врун, не вральчик, не обманщик. И ты своими зрачками можешь в этом убедиться. Вообще-то посторонних пассажиров брать на звездолёта не полагается, но насчёт тебя я договорюсь. Ведь ты мой ангел-спасатель. На Земле никто не заметит твоего неприсутствия, так что никакого прогула не будет. А на Куме тебя встретят дружеским гимном. Так у вас там тоже музыка есть? Есть. И такая звучимость, что хоть святых в дом приноси, как у вас говорится. Не, Юрик, на Куму к тебе в гости я не полечу, твёрдо ответил я. Ты ведь знаешь, какое у меня отношение к музыке. Мне бы на какой-нибудь тихой планете побывать, отдохнуть от земного шума. Хотел бы один я пожить на планете, где нет ни роялей, ни джазов, ни вио, где нет никаких сослуживцев из плетен, где ждёт меня уединённая вилла. И тут мой друг признался, что на полпути между Землёй и Кумой имеется планета, на которой сейчас обитает лишь один учёный кумонянин. Однако никаких вилл и коттеджей там нет. Там есть здание бывшей тюрьмы, переоборудованное в научный центр по изучению одиночества. Там в том здании идеальная тишина, а кругом джунгли, в них звери беспощадные. Для колонизации эта планета непригодна. Тюрьма же была воздвигнута специальной технической экспедицией по приказу судебной комиссии. В эпоху жёсткого средневековья туда ссылали тяжелейших преступников. Посадят их в старинный звездолёт Тихолётный и везут туда и рассаживают по звуконепроницаемым камерам. Юрик, мне бы такое наказание со строгой звукоизоляцией. Мне бы такое средневековье, а как та planetка называется? В ответ Юрий Пивучий невнятно произнёс какое-то длинное слово. Как как? Ну это, если перевести, у нас так одна богиня судебная зовётся, вроде вашей Фемиды. А планету так и крестили. А большие сроки там уголовникам давали, очень громоздкие, даже до 3 месяцев, если на земное время пересчитать. Были случаи схождения с ума, были случаи погибельного бегства. Слава богу, что всё это древняя история. Дальше, дальше рассказывай. Когда тюрьму отменили, туда, на Фемиду, отбыла специальная бригада от Академии всех наук и организовала там филиал Кумунианского института по изучению одиночества. И назвали это так — «Храм одиночества». В погоне за одиночеством, чтобы сотворить ценные рефераты на эту тему, на Фемиду хлынули ученые — одиночествоведы. Они по четверо в каждой камере угнездились. — Не очень одинокое одиночество. — На лшибах учатся, — продолжал Юрик. Такое перевополнение было признано антинаучным, и ввели новое правило. В храме одиночества для полного освоения одиночества имеет право обитать только один научный работник. Сейчас там работает над диссертацией один известный одиночествовид. Но на Куме летают слухи, что скоро тема будет закрыта, и после него на Фемиду никого не пошлют. Значит, опустеет этот раски уголок. Вот бы мне туда. Не шутействуй, Фима, ведь Фемида самое страшное место во вселенной. Тогда на этом и кончился наш разговор. Я его отлично запомнил. Шестое. Я о себе. Однако что ж-то я о себе помалкиваю. Есть и для скромности предел, Не скромничай до одури, Иначе будешь не у дел, Зачислен будешь в лодыри. Я рос в шумно-культурной семье, Отец и мать пианисты. Душа у отца очень сильная. До ухода на пенсию он вел музыкальные кружки в различных клубах, а днем упражнялся на рояле дома. Мать наоборот, днем преподавала музыку в школе, а домашний инструмент использовала по вечерам, совершенствуя стиль игры. Мало того, в квартире нашей обитает тетя Рита, по специальности дура. Это было ее амплуа, она на эстраде изображала этакую симпатичную дурочку. Партнер задавал ей вопросы, она в ответ хохотала глуповатым смехом и заражала публику неподкупным весельем. То был её коронный номер. Дома она, чтобы не утерять квалификации, ежедневно упражнялась в смехе, даже выйдя на пенсию. Родители намеревались пустить меня по звуковому руслу, но вскоре убедились, что музыкальным слухом я не обладаю. Иногда мне хотелось, чтобы у меня вообще слух отсутствовал, так нервировал меня шум домашний. Помню, когда я учился во втором классе, во время медосмотра врач спросил меня, нет ли жалоб на здоровье. Я ответил, что есть жалобы на уши. Нельзя ли меня как-нибудь оглушить медицинским способом? Медик рассердился, сказал, что такие шутки неуместны. К музыке у меня особое отношение, да и вообще ко всякому шуму. Думаю, тут трусость виновата. Когда мне было 6 лет, родители снимали дачу в посёлке Мухино. Там в роще стояло полуразрушенное каменное строение, барский дворец, как именовали его местные жители. Все родители-дачники запрещали своим детям ходить туда, говорили, что там опасно. Но именно в такие запретные места и тянет мальчишек. Однажды мой двоюродный братец Женька, которому было уже одиннадцать лет, милостиво пригласил меня побывать с ним в барском дворце. И вот по выщербленным ступеням вошли мы в билетаж, в небольшой зал. Пол там был завален битыми кирпичами и пахло плесенью. Часть сводчатого потолка отсутствовала, а в большую дыру виден был второй этаж. Уцелевшая часть свода нависала над нами. казалось, что она вот-вот на нас обрушится. Я встал у окна, чтобы сразу sıгануть в оконный проём, когда начнётся обвал. Женька догадался, что мне боязно, и молвил презрительно: "Эх, фимка, да ты трусяга". Осенью того же года, когда родители со мной вернулись в город и однажды набегавшись во дворе у в_{\text{о}}сновной кушетки возле рояля, мне приснилось, что я опять в барском дворце, и надо мной нависает кирпичный свод, и вдруг послышался грохот. Я проснулся от страха, а это, оказывается, отец присел к роялю и начал наигрывать что-то очень громкое, только и всего. Но с этого дня я не взлюбил всякую музыку. Правда, меня и прежде к ней не тянуло, но теперь она стала вызывать во мне какой-то подсознательный страх. При всем моем особым отношении к музыке родителей своих я люблю. Они люди добрые. Добрые к людям, добрые к животным. В те года они частенько приводили с улицы бродячих собак, приносили бездомных кошек, но животные у нас долго не задерживались из-за музыкального шума. Поживёт, поживёт у нас какой-нибудь барбос, откормится, наберёт нужный ему вес, а потом выведет его отец на очередную прогулку и дропанёт пёс без оглядки в надежде найти себе более тихую обитель. И кошки тоже не приживались, исключением был кот Серафим, сокращённо Фимка. Тихий был, степенный, воровал только в исключительных случаях. Музыки боялся, смеха тоже. Как тётя Рита начинает хохотать, он на постель или на диван прыгнет, на спину ложится и уши передними лапками зажимает. А из дома не убегал, хоть и имел эту возможность. Весной, в пору кошачьих свадеб, его во двор гулять отпускали. Родители за верность дому его очень уважали. И меня из уважения к нему тоже Серафимом назвали. Отец потом мне рассказывал, что когда он с матерью пришёл в ЗАГС меня регистрировать, то делопроизводительница поначалу не хотела такое имя в метрику вписывать, потому как был некий уже святой Серафим Саровский, которому царь Николай II покровительствовал. Но отец ей толковал, объяснил, что мне в честь кота имя дают, и тогда регистраторша сказала, что это вполне законно. Этот код памятен мне и тем, что благодаря ему я ещё в ранние школьные годы смог проявить свои изобретательские способности. Зная, что Фимка не меньше меня страдает от шума, я из чувства солидарности решил облегчить ему жизнь. Замерив длину его ног и туловища, я соорудил фанерную конуру. Изнутри для звукоизоляции я оббил её старым ватином и отчасти мехом, использовав для этого свою шапку-ушанку. Родители отнеслись к этому отрицательно. К сожалению, и мой тёска тоже. Он обходил стороной это уютное звукоубежище. А когда я попытался втолкнуть его туда, он зашипел на меня. Надо думать, тут сказался его возрастной консерватизм. Седьмое. Служебные невзгоды. Задача Ирода путём усовершенствования бытовой и прочей техники устранять из повседневного быта всяческие стрессовые ситуации и тем способствовать продлению жизни людской. Профиль института весьма широк, и в нём много отделов, секций и подсекций. Я сотрудник секции, где проектируются приборы бытовой безопасности. Но не о своей работе поведу я сейчас речь. Рядом с моей секцией находится отдел зрелищ. Не так давно сотрудники этого отдела разработали проект четырёхэкранного кинозала. Кому из вас не приходилось польстившись на интригующее название фильма и честно купив на него билет, Что картина скучна, что актёры играют плохо, что деньги потрачены вами напрасно. Некоторые зрители в таких случаях устремляются к выходу, другие, зевая и чертыхая, сидят до последнего кадра. Но и те и другие покидают зал с чувством раздражения, а это, как известно, сокращает сроки нашего бытия. А теперь, уважаемый читатель, порадуйтесь проекту Ирода. Вы входите в просторный зал, на каждой из четырёх стен по экрану. Кресло вращающееся, так надо. Между ними интервалы, так нужно. Подлокотники каждого кресла 4 кнопки. В начале сеанса все сиденья повернуты к экрану номер 1. Вы садитесь, надеваете наушники, нажимаете кнопку звукоприёма номер 1. На экране фильм Из жизни молодого учёного. Он хочет подарить миру своё изобретение, но его соперник вставляет ему палки в колёса. Однако с самого начала ясно, что справедливость восторжествует. И вам эта ясность почему-то не нравится, ведь вы знаете, как тернист путь каждого изобретателя. Огорчает и то, что роль молодой, по замыслу драматурга, подруги учёного исполняет престарелая жена режиссёра. Играя девушку влюблённую, надев роскошный сарафан, старушка, дама пенсионная, кряхтя, ползает на экран. «Опять эту мэмру вытащили!» — бормочет зритель, сидящий справа от вас, и делает поворот на сорок пять градусов влево. Зритель же, сидящий по левую сторону, делает поворот вправо. «А я рыжий, что ли?» — мелькает у вас мысль, и вы поворачиваетесь сразу на девяносто градусов и нажимаете соответствующую кнопку звукоприема. Власть перед глазами и ушами — детективная погоня за дефективным негодяем — похитившим из частной коллекции полотно Иозовского. Под бодрую песню о трудных буднях милиции каскадёры мчатся по улице, ставят свои машины на ДБ, лавируют между автобусами. Всё ясно, не уйдёт сукин сын от погони. Тагадываетесь вы и, совершив новый поворот, приступаете к созерцанию кинокомедии. Там происходит что-то очень смешное. Заливистым молодёжным киносмехом смеётся изящная девушка в джинсах Добротным крестьянским смехом смеётся её мать с подонником в руке. Бодро хохочет молодой человек спортивного физкультурного вида. Но это им смешно, а вам почему-то скучно. Дабы не чувствовать себя тупицей, лишённым чувства юмора, вы совершаете ещё один поворот. И вот перед вами фильм из жизни животных, заснятый при помощи дальнозоркой оптики. Медведица со своими потомками расположилась на лесной полянке, бобры заняты сооружением плотины, Олени пасутся в тундре. Всё очень разумно, всему веришь. К тому же животные не знают, что их снимают, и поэтому в противоположность актёрам ведут себя очень естественно. Радость достижением киноискусства вы с интересом смотрите фильм до конца и покидаете зал с чувством удовлетворения. Никаких стрессовых ситуаций. Сами того не замечая, вы изберегли частицу своего здоровья, продлили свою жизнь. А кто вам в этом помог? Вам помог Ирод. Вы, уважаемые читатели, должен вам сообщить, что проект этот положен в долгий ящик. До его обсуждения все ироды в кулуарных разговорах толковали о том, что это крупное достижение, которое приумножит славу Ирода. Но вот настал день обсуждения, и первым выступил Герострат и Удавич, наш директор. Он признал, что сама по себе идея прогрессивно прекрасна, Но тут же трусливо добавил, что её осуществление встретит свирее сопротивление актёров и что даже некоторые отсталые зрители будут недовольны. За ним слово взял наш почтенный завлаб Афедрон Клозетович и долго бубнил о том, что строительство нового кинотеатра потребует колоссальных расходов, а это, учитывая хозрасчётные взаимоотношения, приведёт к финансовому краху Ирода. После этих двух речуг стали выступать рядовые ироды. и каждый находил в проекте какой-нибудь недостаток. Обсуждение превратилось в осуждение. Придя домой, я об этом всем рассказал Насте, и она озарила меня улыбкой номер 16 — нежное сочувствие. Но потом спросила, сказал ли я сам что-нибудь в защиту этого проекта. Я признался, что ничего не сказал. Ночью мне приснился Юра Птенчиков. Он слезно просил меня сотворить стихотворение «Стихотворение». состоящее сплошь из осудительных слов. Проснувшись, я сел за стол и стал слагать строфы. К полудню стихотворение было готово, я переписал его на чисто, и когда на следующий день, в воскресенье, Юрик пришёл к нам в гости, я прочёл ему свой труд. Мой друг мгновенно выучил его наизусть. Он был в восторге, он заявил, что заимел ценное научное пособие. А вот Настя была недовольна. Она сказала, что лучше бы мне было на совещание выродить, честно высказаться прозой, чем из-под тишка кропать такие стихи. И тогда я решил всенародно опубликовать свое критическое творение и тем доказать себе и другим, что я не трус. В понедельник я явился в Ирод раньше обычного и поспешил в демонстрационный зал, где висела свежая стенгазета «Голос Ирода». Видное место в ней занимала передовица Герострата Иудовича, «Усилим взлет самокритики». Поначалу, решив, что мое стихотворение будет куда больше способствовать такому взлету, я хотел налепить его на передовицу и извлек из портфеля рукопись, а также тюбик с клеем и кисточку. И тут мне стало боязно, а по спине пробежал холодок. Похоронить под своим творением статью директора я не решился. Я наклеил рукопись на какие-то заметки в нижнем углу стен газеты и отошел в сторонку, дабы поглядеть на дело ума и рук своих. На фоне этих машинописных листков моя рукопись резко бросалась в глаза. Подписи под ней я не поставил, но ведь все гироды знают, что только один я во всём институте пишу стихи. В спине моей опять стало холодно, меня охватило чувство неуюта и тревоги, будто я вскарабкался на высоченный и скользкий утёс и не знаю, как с него спуститься. Тем временем в противоположном конце зала показалась чья-то фигура. Начинался трудовой день. Я заторопился в свою секцию, сел за рабочий стол и стал ждать того, что будет. Оба моих секционных сотоварища отсутствовали: один был в отпуске, другой на биллиутине. Не прошло и часу, как ко мне ворвалась главсплетня. С своим лающим голосом эта конструкторша сообщила по большому секрету, что все ироды собираются меня бить, а директор вызвал наряд милиции, чтобы посадить меня на 15 суток. За что? Неуверенным голосом спросил я: "За то?" Пролаяла главсплетня и удалилась. Волна тоскливого страха накатила на меня, в мозгу возникло четверостишье. Стихи писал я смело и имел отважный вид, но стал бледнея мело, узнав, что буду бит. Минут 20 я сидел, ожидая, что сослуживцы ворвутся в комнату и преступят кулачной расправе. Но никто не нарушил моего одиночества, тогда я решился пойти в демонстрационный зал поглядеть, что там делается. Возле стен газеты стояли несколько иродов и обсуждали моё творение. Оказывается, никто из них не собирался меня бить, ибо каждый считал, что к нему личность их творения никакого отношения не имеет. И каждый из плохо скрываемым удовольствием печалился за своих сослуживцев, которых я так метко разоблачил. При этом все стоящие возле стен газеты со смаком перечисляли имена тех иродов, которых в данный момент поблизости не было. Мне стало ясно, что никакого рукоприкладства по отношению ко мне не предвидится, и никакой милиции в зале не видно. Все главсплетня мне набрехала. Дело кончилось с тем, что стен газета была снята со стены, а директор Герострат Иудович дал мне выговор в приказе за нетактичное поведение». Перед этим он вызвал меня в свой кабинет и доверительно сообщил, что он, скрепя сердце, вынужден дать мне этот выговор, а не то завлаб Афедрон Клозетович будет на него в обиде за то, что он, директор, никак не наказал меня. Ведь всем ясно, что в моём стихотворении речь идёт именно о Завлабе. С успокоенной душой вернулся я в свою секцию и принялся за работу. К концу рабочего дня ко мне неожиданно заглянул Афедрон Клозетович. Он поинтересовался, как идут мои изобретательские дела, а потом вдруг хитро улыбнулся и сказал: "Это, конечно, между нами, но очень понравился мне ваш стишок. Очень хитро и тонко вы нашего Герострата и Удавича на перо поддели. Прямо-таки живой словесный портрет его дали. Уважаемый читатель, дабы вы были вполне в курсе дела, приведу здесь своё стихотворение полностью. Если оно придётся вам по душе, можете его переписать и вывесить на видном месте в своём учреждении. Это несомненно послужит повышению уровня товарищеской самокритики. Моему сослуживцу. Ты мой сослуживец, однако, скажу тебе честно, как друг. Ты сволочь безмягкого знака, ты олохлопух и бамбук, ты хам, губошлёп за булдыга, на хлебник, кретин, обормот, обжора, бесстыдник ханыга. Растратчик, козлява, банкрот, ты трус, паникёр, проходимец, прохвост, лихаимец, злодей, обманщик, стяжатель, мздоимец, ловчила, лентяй, прохиндей, ты лжец, анонимщик, иуда, форцовщик, ахальник, наглец, поганец, подонок, паскуда, тупица, паршивец, стервец, ты рвач, посквилян, злопыхатель, алкаш, ахламон, осталоп, пижон, подхалим, обыватель, фигляр, саботажник, холоп. Годами молчал я, как рыба, но правду поведать пора. Скажи мне за это спасибо, и в честь мою крикни «Ура!». Восьмое. Квартирные невзгоды. Читателям почему-то всегда интересно, женат или холост герой того или иного повествования. Даже если само повествование не очень их интересует. Рад объявить уважаемым читателям, что я женат, и представьте себе «Удачно!». Скажу холостякам на зло, что мне с женой повезло. Я создал прочную семью, а мог нарваться на змею. В юности я мечтал, что подругой моей жизни станет неведомая, немая красавица. Но потом прочёл где-то, что зарегистрированы случаи, когда немые обретали дар речи, и тогда становились очень горластыми и разговорчивыми. Поэтому поиски мои кончились тем, что я взял в жёны говорящую, но неговорливую девушку с мягким, добрым характером. И имя у нее спокойное, уютное — Настя. И профессия у нее тихая, бессловесная, она массажистка. Мы живем душа в душу, хоть иногда и конфликтуем. В характере Насти есть какие-то загогулины, и это даже хорошо. Это делает нашу жизнь более интересной. Пусть жена полна серьезности, ей за это честь и слава, но один процент стервозности — не отрава, а приправа. Свадьбу мы справили скромно. На ней, кроме Насти и меня, присутствовали наши родители, а из гостей три Настины сослуживицы и мой друг и намерянин Юрик. Я заранее упрасил отца и мать не сопровождать празднество музыкой, и просьба моя была выполнена. Вот только тётя Рита не воздержалась от шума, объявила пятиминутку смеха, которую растянула минут на 15. Из вежливости пришлось и всем остальным подхахатывать ей. Скорее после рождения дочки у нас устроилось дело с жильём. И мы с Настей и Таткой поселились на Гражданском проспекте в отдельной двухкомнатной. Я заранее предупредил супругу, что никаких телевизоров, транзисторов и прочих шумовых изобретений не потерплю в нашем жилище, и она согласилась. Но тишина в квартире зависит не только от её обитателей. Оказалось, что над нами живёт выпускница консерватории, Владелецем мощного рояля, а под нами семейка обожающая рок-музыку. Когда музыкантша слишком громко начинала наяривать на рояле, я посылал наверх Настю, чтобы она попросила её играть потише. А когда снизу доносились яростные шумовые вспышки, я сам спускался к меломанам и вежливо просил их прекратить это звукоблудие. Но уговоры наши почти никакого действия не оказывали, и я понял, что нужно искать обмен Милее мне волки и медведи и разъярённые слоны, чем те двуногие соседи, что музыкой увлечены. После недолгих поисков мы обменялись на квартиру в Кобчене. По уверению моих жильцов, она была очень тихая. Сверху чердак, а под ним живёт глухой за техник в отставке. Скорее выяснилось, что мы, как говорится, сменяли быка на индюка. За техник действительно был глухим. Но не на все сто процентов, поэтому он, чтобы лучше слышать телевизор, включал его на полную громкость. Я понял, что для нас назревает новый обмен. Короче говоря, за минувшие восемь лет мы сменили пять адресов. И каждый раз нарывались на соседство то с исполнителями, то с любителями громкой музыки. Но в прошлом году счастье вроде бы улыбнулось нам. Это когда мы обменялись на Выборгский район. Правда, сонузился вмещённый потолок с протечками, но зато тихо. Я так и сказал Насте. Лучше тихая хижина, чем шумный дворец. Но когда мы с помощью Юрика, он при каждом переезде нам помогал, стали расставлять мебель, Настя вдруг села на кушетку, усадила рядом с собой тадку и заплакала. Сквозь слёзы она заявила, что мы, мол, упёрлись в жилищный тупик. Что я отсюда захочу поменяться, но сюда уже никакой дурак не поедет. Я признаться был ошломлён этим слёзным бунтом моей супруги, тем более что и тадка, как и плачу примкнула. И тут слово взял мой друг Инамярянин. Настечка, затормозите свои рыдания, не так уж здесь антиуютно, радуйтесь тому, что есть. Один мудрец с моей планеты так и выразился. Если ты будешь рад некрасивому цветку, то он обрадуется твоему обрадованию и станет красивым. Высказывания Юрика всегда вызывают у Насти улыбку. И на этот раз она порадовала его улыбкой номер 18 дружеской взаимопонимания, но затем снова заплакала. И тут опять заговорил Юрик. Голос его дрожал от сочувствия, он сказал, что мы переутомились и что нам надо на время сменить обстановку. В ближайшее время он снова собирается слетать на родную Куму, где его ждёт невеста. Он завёт нас в гости. Бесплатным транспортом, питанием и жильём он нас обеспечит. Правда, водители звездолётов не имеют права брать на борт и на мирян, но тут дело особое, ведь я его спасатель. К тому же его папаня диспетчер главного куманийского звездодрома. Юрик с ним договорится. Мы должны учесть и то, что путешествие на Куму нисколько не нарушит наших земных планов и дел. Используя закон сгущённого времени, мы покинем Землю на 2 или на 3 месяца, вернёмся в день отбытия с неё. Мама такого не может быть, воскликнула татка. Тата, дядя Юра никогда не лжёт, отдёрнула её Настя. Ты сама поразмысли, если есть сгущённое молоко, то почему бы не быть и сгущённому времени? Да-да-да, подтвердил Юрик. Сгущённое время реальная нормальность. Сколько раз я летал на родную Куму, а на Земле не сотворил ни одного прогула. Я не прогульщик, ни двурушник, ни симулянт. Однако Настя от экскурсии на Кому отказалась категорически. И не из страха перед неведомым, и она не трусиха, нет. Свой отказ она мотивировала так: "Настанет день, когда на какую-нибудь дальнюю планету устремится межпланетный корабль, экипаж которого будет состоять из землян. Это они, побывав на неведомой планете, приумножит славу Земли". А ежели мы, не имеющие к космическим делам никакого отношения, первыми отправимся в дальний полет в качестве влатных пассажиров, то этим мы не только не прославим Землю, но наоборот, унизим ее в глазах инопланетян. Мой друг не ожидал от покладистой Насти столь строгой в отповеди, в особенности огорчило его упоминание о Блате. «Настечка, это не Блат в стопроцентной оценке!» — начал оправдываться Юрик. «Ведь Серафиму я жизнью обязан!» Один мудрец с моей планеты так выразился: "Если кто тебя из смерти спас, то ты считай его вторичным отцом и во всём ему помогай. Вот я и хочу помочь ему и вам. Это не блат, это дружелюбный и задушевный блатик". Нет, это не блатик, это блатище в космическом масштабе, решительно подытожила Настя. Мне же на Куму лететь не хотелось по другой причине, уже известной читателям. Там тоже водятся музыканты и любители музыки, так что покоя я там не обрету. Но я помнил, что есть планета Фемида, где в храме одиночества царят тишина и покой. Девятое. Нервная встряска. Год с небольшим в квартирке на Выборгской прожили мы совсем неплохо. Тадка к новой школе привыкла, стала пятёрки приносить. А я прямо-таки жил да радовался, и выроди были мной очень довольны. Творческая отдача моя резко повысилась, но не дремал коварный рок. В одно субботнее утро из-за стены, которая отделяла квартиру от соседей, где обитали старушка, занимавшаяся вязанием свитеров и кофт, и её полностью глухонемой муж, послышался грубый шум передвигаемой мебели. Я кинулся на лестницу. Дверь в соседскую квартиру была распахнута настежь, Лестничная площадка была загромождена вещами. Соседи переезжали. Не беспокойтесь, ласково затараторила старушка-вязальщица. У нас теперь же заместо нас шибко культурные соседи будут. Будет вам с кем побеседовать. Он пианист-роялист, а она на этой, как её там, на балалайке такой большой работает. Она мне сказала: "Будем на новом месте готовиться к новым достижениям". Ихняя квартира лучше нашей, а они приплаты не требуют. Их соседи выжили, завидуют их художественным успехам. В воскресенье наши новые беззастенчивые застенные соседи приступили к музыкальным действиям. Настя и Татка отнеслись к этому спокойно, а мне стало очень даже не по себе. Я оделся, вышел из дома. Побродив по Выборгской стороне, я сел на трамвай и поехал на Васильевский остров. Там навестил родителей, но пробыл у них недолго. При всём их прекрасном отношении ко мне, печали моей понять они не могли. Пустившись по лестнице на первый этаж, я нажал кнопку звонка у двери в квартиру Юрика и очень обрадовался тому, что он дома. Через микро прихожую, где висела его скромная одежда, мой друг провёл меня в заваленную книгами комнатуху и первым делом попросил напомнить ему, какие строгие слова есть на букву «Р». Растрига, распутник, раскольник, ракло, ретроград, растлитель, рвач, растратчик, разбойник, ругатель, растеряха, начал я. Разява, размазня, разгильдяй, разоритель. Присылку купил Юрик, а затем пожаловался, что освоение строгих слов идёт куда медленнее, чем ему хочется, а ведь скоро ему надо лететь на кому для очередного научного отчёта. Он опять 2 месяца там проведёт. И тогда я сказал, что мне необходимо побывать на Фемиде, отдохнуть там от земного шума, в мирном храме одиночества и свинства будет, если Юрик мне не поможет в этом деле. Мне нужна целебная тишина, иначе я заболею и помру. Ты будешь греться в сауне, начальство облажать, а я уж буду в саване в могилочке лежать. В ответ на мои доводы Юрик стал убеждать меня в том, что на Фемиде мне будет очень неуютно, хуже, чем на земле. Тогда, зазлившись на своего инопланетного друга, я непечатно выругался и кинулся вон из его квартиры, даже не попрощавшись. Десятая. Я жертва глав сплетни. В тот памятный понедельник я, как всегда, точно явился в Иред к началу рабочего дня. В демонстрационном зале шло испытание домашнего тренажёра Юрий Цезарь. Личное участие в его конструировании принимал сам директор. Он же дал ей наименование этому детищу Ирода имя Цезаря Юлия, показалось Герострату Иодовичу слишком женственным, и он заменил его на Юрий, ведь тренинор предназначен для мужчин. Это довольно мощное сооружение, как бы по местам к казни гильотиной, так и звалися о нём Ироды в куарных разговорах, когда поблизости не было начальства. Ежедневное пользование тренажёром развивает у вас мускулатуру, помогает сбавить вес, повышает оборонноспособность и моральную устойчивость. Для этого вы по трём ступенькам поднимаетесь на сиденье, вцепляетесь руками в руль и, положив ноги на педали, приводите механизм Юрия Цезаря в движение. На специальной дуге над вами подвешены гиря и кухонный нож. Они всё время раскачиваются, меняя угол наклона и могут ударить вас, если вы не предугадаете их действий и не отклоните их приближение, использовав для этого рычажок, вмонтированный в руль. То утро к Юрию Цезарю стояла очередь. Каждому хотелось принять участие в испытании, ведь директор находился тут же и внимательно наблюдал за действиями сотрудников. Надо, не надо жми на педали, так чтобы другие это видали. Дело не в деле, дело в отчете, тут у начальства будешь в почете. Когда настал мой черед, мной владел страх, ноги вдруг окаменели. Я с трудом убедил себя в том, что Юрий — тезка моего друга, и поэтому он не подведет меня. Взгромоздившись на сиденье, я честно принялся за работу. Действовал старательно и внимательно, но от гири отклониться не удалось. К счастью, дело ограничилось небольшим кровоподтеком возле правого уха. У некоторых иродов травмы оказались посерьёзней. Четырёх пришлось даже госпитализировать. В целом же испытание прошло успешно. Директора все поздравляли. После этого испытания я направился на второй этаж, в наш институтский медпункт, где уже столпилось немало иродов, получивших лёгкие травмы. Часа через полтора очередь дошла до меня, и медсестричка налепила на мой кровоподтёк гигиенический пластырь. В этот момент в медпункт вбежала главсплетня и сказала, что меня вызывают к аппарату. Я поспешил в коридор-курилку, где на столе стоит телефон. Меня вызывал Юрик. Серафим, я долго мыслил, начал он взволнованным голосом. Я вспомнил, что один наш мудрец так объявил: "Если ты отказался выполнить просьбу друга, то подойди к зеркалу и плюнь в своё отображение". И ты плюнул Наоборот, я по космическому мысли-проводу связался с Кумой и договорился: в субботу будь у меня в 8:00 утра летим. Ты на Фимиду, я на Куму. Нас возьмёт рейсевой звездолёт. Значит, место мне забронировано. Надеюсь, мягкое. Не волнуйся, Фима. Мудрец наш один сказал так: если юнный спас жизни кому-то, то и старики потеснятся ради него на почётный скамье. Но я об одном пронзительно тебя упрашиваю, поскольку на Фемиде тебе будет плачевно, то обещай мне, что когда вернёшься с неё, ты не назовёшь меня сыном суки, сукиным сыном, поправил я и Намирянина. Обещаю. Уточняя некоторые детали предстоящего путешествия, мы проговорили ещё минут 10. И всё это время в коридоре, покуривая шибку, окалачивалась глав сплетня. Я уже упоминала об этой конструкторше, а теперь уточню. На вид она даже аппетитная, сдобная, сплошной бюст, но голос у неё какой-то лающий, будто она собаку живьём заглотила. Впрочем, не её это вина, а виновата она в том, что вечно всё о всех разнюхивает, перебирает на свой лад, а затем распространяет на весь Ирод. Идёт слух, что она тай и курить выучилась для того, чтобы на законном основании торчать в курительно-телефонном коридорчике и слушать чужие разговоры. И вот эта главсплетня из тех вопросов и ответов, которыми я обменялся с Юриком, запрограммировала такую схему моего ближайшего будущего. Первое я решил плюнуть на работу в ироде. Второе я развожусь с Настей и отбываю на Кавказ с одной богатой дамой, за счёт которой буду существовать бесплатно и весело. Третье кроме того, всё это дело пахнет какой-то тайной уголовщины. Своё ему заключение главсплетня быстро разлаило по всем отделам, секциям ипотекциям, и как водится, все иры до стали обсуждать их, причём каждый не замедлил выдвинуть свою вариацию и приобщить её к делу. На другой день я заметил, что все сотрудники и сотрудницы поглядывают на меня с пронзительным интересом. И когда пошёл в институтскую библиотеку и попросил библиотекаршу Кобру Удавовну выдать мне справочник по пространственным нормативам, То книгу то она мне выдала, но поверх неё зачем-то положила ещё одну Уголовный кодекс. Вы ошиблись, это и не по моей части, сказал я, возвращая ей кодекс. Ведь я не судья. Суд существует не только для судей, но и для подсудимых, строго молвила Кобра Удавовна. Отношение библиотеки на душе у меня остался какой-то смутный осадок. Чтобы избавиться от него, я решил заглянуть в секцию мебели к талантливой конструкторше Модере Кагоровне. Она разработала проект утеплённой кровати. Эта кровать, смонтированная из труб малого диаметра, имеет шланг, с помощью которого её можно подсоединить к трубам парового отопления. Приветливая Модера Кагоровна на этот раз встретила меня хмуро. На вопрос, скоро ли опытный образец её кровати будет запущен в производство, буркнула что-то невнятное. Смущённый её странным поведением, я подошёл к сидящему на подоконнике институтскому коту Лютику, погладил его и сказал, что мне очень симпатичны эти зверьки, ведь недаром родители дали мне имя в честь кота. "Они не сожалеют об этом?" псухо спросила Модера Кагоровна. "Сожалеют? А зачем им сожалеть?" удивился я. "Но ведь они сами того не зная, спрограммировали ваше будущее. Разве вам не известно, что на городском уголовном жаргоне слово кот адекватно словам альфонс и сутенёр? Не понимаю, к чему этот разговор. Ах вы не понимаете. Наступила неприятная вязкая пауза. Потом из другого конца комнаты послышался голос пантеры Ягуаровны, конструкторши, проектирующей кресла, совмещённые с кухонным столом. Он не понимает. Он, представьте себе, даже слова такого не слыхал сутенёр. Антера Егоровна встала из своего стола и, подойдя ко мне, спросила в упор: "А вы знаете, что такое содержанка?" "Ну, это из литературы известно", ответил я. "Это были такие падшие женщины, которые за деньги становились любовницами зажиточных людей. А вам не из литературы известно, что у нас в выроде есть под ши мужчина-содержанец? И не стыдно? Так им ничего не стыдно", поддержала её Мадера Кагоровна. Таким ничего не стоит бросить жену и дочь ради престарелой растрачицы, у которой куры денег не клюют. Какая растрачица, какие куры? воскликнул я в тоскливом недоумении. Но ответом мне было извитительное молчание. Озадаченный и ошеломлённый, покинул я секцию мебели и направился в примерочную комнату, примыкающую к отделу одежды. Там в этот час было тихо. Я присел на диванчик и погрузился в печальное размышление. Но вскоре моё уединение нарушил павиан Гарилович, дизайнер головных уборов. На нём красовалась огромная меховая шапка на манер кавказской папахи, только ещё больше пышнее и шире. По краям её справа и слева притрочены два кармана, в которых можно засунуть ладони. Это у совершенствования имеет две положительные стороны. Во-первых, не мёрзнут руки, ибо шапка заменяет рукавицы, во-вторых, если руки засунуты в шапку, то её никто не сорвёт с вашей головы с целью похищения. Мельком взглянув на меня, Павьян Гарилович подошёл к зеркалу, поднял руки, утопил ладони в шапке и удовлетворённо улыбнулся. Но ну, потом улыбка соскользнула с его лица, оно стало озабоченным. "Чем это вы недовольны?" спросил я из вежливости. «Шапка, что надо. Пора хлопотать о патенте». «Я и сам знаю, что пора. Но Федрон Унитазович хочет, чтобы был еще один карман внутри шапки для портмоне. Я опасаюсь, что это излишне осложнит конструкцию». «Вы правы. Оттуда портмоне трудно будет извлекать. Но вы-то, говорят, без труда портмоне себе добыли». С ядовитой хмылкой произнес Павиан Горилович. Жена по боку, Ира де по боку, и айда в Ташкент к одноглазой директрисе гастронома. Живое портмоне всегда к услугам. Но учтите, угроза скне дремлет. Кто дал вам право клеветать на меня? крикнул я. Кто тебе такой чепухи про меня наговорил? Весь Ира об этом говорит, глас народа. По отношению к жене ведёте себя как зверь, а тебе этого не скажу, отпарировал я. Если скажут тебе, ты зверь. «Ты не очень-то в это верь, ведь и звери имеют ум. Ты же, мой друг, совсем не бум-бум!» Произнеся этот экспромт, я покинул примерочную и направился в отдел, где работает мой хороший знакомый Нарзан Лимонадович. Это он сконструировал комбинированную электрокофеварку-крысобойку. День и ночь. «Предположим, вы холостяк. В вашей однокомнатной квартире завелись крысы. А у вас ни жены, ни кошки. И тут вам поможет день и ночь». Днем вы используете прибор в традиционном жанре, варите в нем кофе. Вечером вы кладете его горизонтально возле крысиной норки, включаете ловительное устройство и спокойно ложитесь в постель. Ночью у вас будет зумер. Крыса поймалась и безболезненно убита током. Вы встаете, освобождаете прибор от содержимого, включаете его вновь и так далее. Оригинальностью, замысла и четкостью работы день и ночь порадует многих. И тем приумножит славу Ирода. Я надеялся, что Нарзан Лимонадович поможет мне развеять ту клеветническую тучу, которая сгущалась над моей головой. Но, оказывается, я держал путь не к другу, а к врагу. — Слушай, Серафим, этого я от тебя не ожидал, — забрамотал он. — Ты ж знаешь, я тоже от жены ушел, но никаких скандалов и алименты за жорку, честно плачу. А у тебя прямо по-гадски получается. За Настей по квартире с ломом гоняешься... Последнее пальто её в скупчный пункт снёс, кольцо обручальное с её пальца содрал, и всё пропеваешь с какой-то подчинённой звездой. А помни, Серафим, не стань полностью гадом. Если и стану, далеко мне до тебя будет. Если скажу тебе: "Ты гад", похвали это и будь ты рад. Ведь по правде-то, милый друг, ты зловредней, чем 100 гадюк. Вобнов двери я вышел в коридор. На встречу мне шагал хамелеон Скорпионович. Известный тем, что им спроектировано антипростудное зимнее пальто. Оно сплошное, разреза спереди нет, его надо надевать через голову. Его не нужно застёгивать и расстёгивать, вас в нём не продует. Надобность в пуговицах отпадает, что послужило снижению себестоимости. Ещё недавно этот дизайнер относился ко мне весьма приязненно, а тут вдруг, при виде меня, набычился и молвил укоряюще-презрительным тоном: "Почему вы здесь? Почему вы не в больнице?" "А к чему мне больница?" удивился я. "Я здоров?" "Какой цинизм!" прошептал Хамелион Скорпионович. "Ведь все знают, что ваша жена в хирургической палате, все знают, что вы, явившись к себе домой с пьяной проституткой, ударили свою супругу бутылкой по голове, а родную дочь выгнали из квартиры. Поспешите же в больницу, пока ваша жена ещё жива. А ты обалдуй, поспеши в психбольницу, там твоё законное место." Сухо и кратко ответил я и направился в свою секцию. Когда я под вечер шел через вестибюль, ко мне с таинственным видом подошел вахтер Памир Никотинович и тихо сказал, что есть разговорец. «Главное, говорите на суде, что в состоянии эффекта действовали», — зашепил он. «Тогда, мож, срок поменьше дадут. Усекли?» «Какой суд? Какой срок?» — усталым голосом спросил я. Кой со мной ты не хитрите, я ведь тоже через это дело, через ревность отбывал. А про вас слух идёт, что вы квартиру, где супруга ваша блудодействовала, подожгли. Это вам повезло, что изменница на балкон ниже этажом выпрыгнула и переломом ноги отделалась. Вы доказываете, что вы без задуманного намерения усекли? Усек, горьстно ответил я. Все дни той недели я провёл в нервном напряжении. С того момента, когда я узнал из телефонного разговора с Юриком, что мой полёт на Фемиду вполне реален и даже точный срок назначен, во мне стал нарастать страх перед неведомым. Отказаться от полёта нельзя было. Я не хотел, чтобы Юрик угадал во мне труса, но лететь ой как не хотелось. У меня возникла хитренькая надежда, что в последнюю минуту Юрик позвонит мне и сообщит, что по указанию куманийского ихнего начальства моё путешествие отменяется. Я очень на это надеялся, поэтому и Насте о предполагаемом моём полёте ничего не рассказал. Ведь если он не состоится, то она не-то сюда нет, она ведь тогда и не узнает, как я боялся этого отменённого мероприятия. Но нервозность мою Настя заметила. Она в те дни не раз пульс мой щупала и температуру замеряла. К моему сожалению, физически я был здоров, а прикинуться больным мне было невозможно. Настя сразу бы раскусила, что это не хворь. а нахальная симуляция. Одиннадцатое. Перед полётом. Ранним утром в субботу раздался телефонный звонок. Он разбудил Настю и Татку, а меня не разбудил. Я почти всю ночь не спал, всякие страшные домыслы кишели в моей башке. Поэтому я раньше Насте кинулся к телефону. Звонил Юрик. Герафимушка, я, значит, жду тебя, как мы обусловились. Не опоздай. Один наш мудрец так сказал: опоздавший подобен птице, ослепшей в полёте. Не дремльствуй. Жди, буду вовремя. Голосом хрипловатым от страха ответил я. Однако, когда я повесил трубку, я понял, что пути для отступления нет. На душе у меня стало спокойнее. Очевидно, тот запас страха, который моя трусоватая душа выделила на подготовку к этому полёту, я израсходовал полностью. Поэтому, когда Настя спросила, что за свидание назначено у меня с Юриком, я довольно спокойно объявил ей, что лечу на Фемиду, чтобы там в храме одиночества отдохнуть от земной суеты, и рассказал ей о своих предыдущих переговорах с Юриком по этому поводу. Не забыл я упомянуть и о том, что прогула не будет, ведь по закону сгущённого времени я вернусь на землю в час отбытия с неё. Настя встрепенулась, стала толковать о том, что я своим неуравновешенным характером непременно нарвусь в космосе на какую-нибудь неприятность. Потом она ударилась в слёзы, а татка немедленно подключилась к этому мероприятию. Но я был твёрд, и тогда Настя успокоилась. Принесла из прихожей мою рюкзак, и мы принялись укладывать в него всё, что могло пригодиться в путешествии. Затем жена вручила мне 200 рублей своего NZ. Вдруг на этой эфемерной и неполной запустении мне удастся обменять родные денежки на инопланетную валюту и атаварить их. Заодно Настя напомнила мне некоторые цифровые данные, имеющие отношение к её фигуре, а также подтвердила, что носит обувь 36-го размера. Тогда я сказал ей, что всё это знаю давным-давно и ничего не выровняю из памяти даже при экстремальной ситуации. Пусть мужа ждут враги и вьюги, пусть путь тревожен и далёк, параметры своей подруги он должен помнить на зубок. Расстроганная этим моим заверением, Настя улыбнулась улыбкой номер шесть, неожиданная радость, и погрузилась в раздумья. У моей жены очень выразительное лицо, и по нему я всегда догадываюсь, что она скажет. Все её улыбки я давно систематизировал, каждой дал номер и наименование. В тот утро я с особым вниманием следил за сменой её улыбок и вдруг заметил, что губы её сложились в улыбку номер 38, предподарочную. Это меня несколько встревожило. Настя существо доброе и не глупое, но на подарки у неё какой-то свой взгляд, или вернее, свой бзик. Если бы я, например, собрался бы в челнаке переплыть озеро Байкал, она непременно презентовала бы мне бочку с пресной водой, дабы я не умер от жажды. А если бы я решился пешим ходом пересечь пустыню Сахару, Настя в лепёшку бы разбилась, но раздобыл бы мне спасательный круг, чтобы я чего доброго не утоп в пути. Вот и теперь она замерла в улыбчивом раздумье, затем произнесла решительным голосом: "Так и быть, вручаю его тебе сейчас". Вообще-то я его в день твоего рождения подарить хотела, но дарю досрочно. Только дай мне святую клятву, что возьмёшь его с собой и нигде не потеряешь. Я стал перебирать в уме предметы мужского рода, один из которых могла преподнести мне Настя, но, зная о непредсказуемости её подарочной фантазии, ни к какому ясному выводу прийти не смог. Потом вдруг вспомнил, что последнее время она поводилась, намекая мне, что я стал полнеть, что каждый человек должен каждый день совершать пятикилометровую пешеходную прогулку. У меня мелькнула мысль, что на этот раз меня ждёт подарок логически осмысленный, то есть шагомер. Клянусь, твёрдо произнёс я: клянусь, что возьму его с собой и доставлю обратно на землю в полной сохранности, из кармана не выроню. Но в кармане он не поместится. нисходительно молвила Настя. Подойдя к комоду, она выдвинула нижний ящик и извлекла оттуда фамильный топор. Топорище его выполнено из дуба, и на нем сверкает серебряная дощечка, на коей значится «Топор. Трест общественного питания Октябрьского района. За непорочную службу бухгалтеру А. Г. Лукошину». Топор этот достался Насте в наследство от её покойного деда. И вот теперь она вручила мне это мужское орудие труда в знак того, что считает меня настоящим мужчиной. Я принял подарок и сказал, что польщён и обрадован, но в полёт брать эту громоздкую штуковину не собираюсь. Нужна она мне, как слепому велосипед. Но ты дал клятву, возмутилась Настя. «Мало того, что ты, чёрт тебя знает, куда летишь по межпланетному блату, ты ещё и клятво преступником хочешь стать. Выбирай, или топор, или я. Или не топора, не меня. Или топор, или развод». Я, разумеется, предпочёл топор. Настя сразу успокоилась, на её лице возникла улыбка номер 22. Радость примирения. Улыбнулся и я. «Нет, я не обижаюсь на Настю за её вспышки». Хвала терпению и покорности, нрав добрый это благодать, но микродоля и дамской вздорности супруга вправе обладать. 12. В полёте. На мне был тёмно-синий плащ с меховой подкладкой, а на спине красовался объёмный рюкзак, из горловины которого торчала рукоять топора. Настя проводила меня до трамвайной остановки. Отдумайся, Олох космический, ещё не поздно. Прошептала она, когда показалась моя тридцатка. Но я ответил, что полёт дело решённое, и губы моей супруги сложились в улыбку номер 10, расставальная грусть. Унося в душе эту грусть, я вошёл в вагон. Свободных мест не было, но какая-то добрая женщина, сказаву сидевшему рядом с ней подростку, что он должен уступить место дяденьке. Дяденька едет на лес заготовки. Прибыв на Васильевский остров, я направился в столовку, где работал Юрик. К раздевалке тянулась длинная очередь. За барьером, отделяющим ряды вешалок от публики, трудились двое: пожилая женщина и мой друг. Меня удивило, что Юрийк работает медлительнее своей компаньонки. Из публики послышались упрёки в адрес слегка прихрамывающего, но вообще-то здоровенного на вид гардеробщика. Затем я увидал нечто совсем нелепое. Получив от лысенького старичка намерок, Юрийк принёс ему лиловое дамское платье с копешонам. Ты что, ослеп, что ли? Кабель гладкий. Возмутился старичок, и тогда мой друг извинился и выдал ему его законное чёрное пальто. Затем, заметив меня, шепнул что-то своей напарнице и напутствуемый нелестными замечаниями публики, покинул гардероб. Когда мы вышли на улицу, я, зная неземную честность и аккуратность Инамирянина, спросил его, почему это он стал работать так безобразно. И тут Юрий признался мне, что близится срок его возвращения на Куму, а он познал далеко не все отрицательные земные слова. Поэтому он решил снизить качество своей работы. Он лентяйствует и свинствует для того, чтобы слышать от землян строгие отзывы и пополнять ими свой словесный фонд. Недавно один посетитель очень его порадовал, обозвав захребетником, а ещё Юрику на букву З Известны такие слова: злодей, злопыхатель, заморашка, зубоскалец, зануда, забулдыга, заморыш, задрыга, злыдень, зубрила, продолжил я. Боженьки мои, учиться мне ещё и учиться, задумчиво подытожил Инамерянин. Но вот и дом наш, пора нам на его крышу восходить. Мы стали подниматься по такой знакомой мне лестнице, когда проходили мимо квартиры моих родителей сквозь запертую дверь, услышал я знакомый хохот это не взирая на пожилой возраст тётя Рита упражнялась в смехе смех смехом а захотелось зайти домой но юрик воспротивился ведь мы отбываем всего на 10 минут по земному времени а звездолёт ждать не будет не опоздать бы дом давным-давно подключён к теплоцентрали белья на чердаке нынче никто не сушит дверь туда открыта на распашку И вот мы с Юрием вошли на чердак, а оттуда через незастеклённое окошко перебрались на крышу. Она была сырая, скользкая, мне очень захотелось домой. На кой хрен мне этот полёт, эта Фемида? Может, не поздно ещё отказаться, отбрыкаться, отвертеться, но Настя трусом меня сочтёт, и Юрик тоже. И тут снизу со двора послышался ожесточённый собачий лай. Я вспомнил голос глав сплетни и окончательно решил, что лететь всё-таки надо. Мой совет вполне конкретен. Старец ты или жених, бойся сплетниц, бойся сплетен, хвост поджав, беги от них. Звездолёт уже прибыл, молвил Юрик, взглянув на свои ручные часики. Пора нам переходить на сгущённое время. Он извлёк из кармана своего пальто пластмассовую коробочку и выкатил из неё на ладонь два голубоватых шарика. Один шарик он проглотил сам, другой дал мне. Я тоже проглотил. И всё сразу переменилось. Голубь, собравшийся сесть на телевизионную антенну, застыл в пространстве с распростёртыми крыльями. Собачий лай замер на одной ноте. Высоко над нами возникло очертание чего-то огромного, не то корабля, не то дирижабля. Через мгновение в брюхе звездолёта обозначился тёмный прямоугольник. Оттуда к нам начало спускаться нечто оранжевое, напоминающее своими очертаниями лодку. Вскоре эта небесная ладья приземлилась возле нас. Держалась она не на канатах и не на тросах, а от её кормы и от носовой части тянулись к звездолёту две пружинки, светитые зеленоватых лучей. "Давай грузиться", молвил Юрик и перешагнув борт воздушной гандолы, расселся на её поперечном сиденье. Вслед за ним и я, предварительно водрузив на корму свой рюкзак, сел на свободное место и сразу осознал, что начался подъём. Крыша была уже глубоко внизу, и мне стал виден наш двор, а потом и соседние дворы, и средний проспект. Трамваи, автомобили и прохожие были абсолютно неподвижны. И в этом мне почудилось что-то жуткое. Тут Юрик произнёс. «Серафим, заявляю тебе, как пассажиру-перворазнику, что по земному времени звездолёт завис на одну тысячную часть секунды. Для всех землян, кроме тебя, он невидим, незрим, не наблюдаем, незаметен, незаметен. Но мы уже у цели». Через секунду мы очутились в просторном трёхзвездолёте, и сопровождаемая стройной неземной стюардессой, поднялись по внутреннему трапу в пассажирский салон, где к моему неудовольствию вовсю звучала музыка. Звездолёты уже неоднократно описаны фантастами, поэтому скажу только то, что тот реальный небесный корабль, на котором я очутился, имел команду из шести и на миряне мог принять на борт 50 пассажиров. Пока что половина мест пустовала, так что мы сразу нашли себе две койки, После чего направились в кабину управления, где Юрик представил меня астропилоту и остальным членам экипажа. Мой друг довольно долго рассказывал им что-то, и на лицах их я заметил удивление и грусть. Что ты им набрехал обо мне? спросил я Юрика, когда мы вернулись в салон. Я не брехал, не врал, не лгал, не морочил, не сочинял. Я просто сообщил им, что ты решился жить, обитать, пребывать, существовать на Фемиде, и они горько сочувствуют тебе. "По сами себе сочувствуют", ответил я. "Лучше бы навели порядок в своём лётном хозяйстве, и ж музыка как гремит, будто в пивном баре". Тут Ирик стал в толковать мне, что без музыки нельзя, ведь на этом звездолёте возвращаются на куму, кто на побывку, а кто и навсегда. Подкидыши с разных планет, они тосковались по родным мелодиям. В этот момент к нам подошла стюардесса с подносом, на котором красовалось два бокала с какой-то розовой жидкостью. «Юрка, объясни этой красоточке, что я не пьющий!» Обратился я к другу. «Лучше встретиться с шакалами или с разгневанным быком, чем вино хлестать бокалами, упиваться коньяком!» «Серафимушка, это не вино! Это есть микстура, дающая весомость! Если ты не примешь ее вглубь себя, то стоит набрать звездолету скорость, и ты взлетишь под потолок и будешь там парить и покачиваться!» «Пришлось выпить!» Напиток оказался вполне безалкогольным. Скорее послышался резкий звонок. Остановка скончалась. Мы уже летим, сообщил мне Юрик. 13-е. Земля да не та. Весь пассажирский состав звездолёта состоял из молодых подкидышей. Внешний вид они имели вполне человекообразный. Одеты были по-разному. На некоторых костюмы, напоминающие наши земные, на других какие-то Немыслимые хламиды. Один паренек щеголял в флаще из блестящей рыбьей чешуи. Говорили они все, разумеется, на своем кумунянском языке. Юрик много беседовал с ними и не раз пытался пересказать не их впечатления о чужих планетах. Но слушал я его без должного внимания. Мне мешал страх. Обстановка, в которую я попал, была столь необычной, что мне казалось, будто вот-вот произойдет что-то непредвиденное, что-то погибельное. Впрочем, это не мешало мне питаться наравне со всеми. Пища была сугубо вегетарианской, но вполне доброкачественной, и стул у меня был нормальный. В носовой части салона, возле двери, ведущей в кабину управления, в переборку был монтирован большой щители-экран непрерывного действия. Каждый пассажир мог наблюдать планетами, мимо которых пролегал курс звездолёта. А стоило нажать на кнопку уточнителя, и мгновенно та сторона планеты, которая была ближе к нам, представала взору в увеличенном, уточнённом виде. Можно было разглядеть даже города и прочие реалии цивилизации. Однако и на миряны эти чудеса не шибко интересовали. Это видно было делом привычным для них. Их куда больше ихняя музыка привлекала, и число этих подкидышей, тосковавшихся по родной какофонии, всё росло. За первые 10 суток полёта мы раз 15 зависали над неизвестными планетами, чтобы принять на борт новых пассажиров. А на 11 сутки попал я прямо-таки в стрессовую ситуацию. Проснулся я рано, пока все и на миря не спали ещё, и направился тихой сапой в гальюн. Потом в душевую кабину зашёл, душ для бодрости принял, обсушился под струёй тёплого воздуха, оделся и иду обратно на своё спальное место. И тут машинный глянул я на телеэкран и вижу, Какая-то там планета маячит, и что-то родное почудилось мне в этом небесном теле. Вгляделся, а там, как на школьном глобусе, Африка, Европа и даже Италия в виде известного сапога обозначается. У меня дыхание перехватило. Да ведь это же Земля! Я кинулся к спящему Юрку и растермашил его. "Юрка, наш небесный ковчег с пути сбился!" закричал я. Крутился, крутился по космосу и опять к Земле вернулся. «Наверное, у астропилота ум за разум зашёл. Или приборы не в порядке. Беги скорее в кабину управления. Скажи там, что поворачивать надо, а то мы о Землю расшибёмся». «Успокойся, Серафимушка», — тихо ответил мне Юрик. «Это Земля, да не та. Это другая». «Что значит другая?» «Не может быть другой Земли. Земля одна». «Нет, Фима, Земель много. Ты погляди внимательнее на эту вот». Планета в этот миг повернулась к нам той стороной, где Скандинавия и Балтийское море. Я нажал кнопку уточнителя, вгляделся. Никаких городов не видать. И на месте Питера никакого Питера, всюду тёмно-зелёное лесное пространство. Это фальсификация какая-то, сказал я Юрику. Какая же это земля, если на ней Питера нет? И его на ней ещё нет, спокойно уточнил Юрий. Эта земля ещё не доросла до Питера. Она ещё девочка полудикая. По ней ещё динозавры бегают. Это земля номер 271. Юрий, сукин ты кот, воскликнул я. За все годы дружбы нашей ты не сказал мне, что у моей земли сёстры есть. А ведь ты выходит давно это знаешь? Тима, потому я и молчал про это, что друзья мы. Один наш мудрец так высказался, взвалив на себя груз умолчания, убережёшь друга от горькой правды. Ведь вы, земляне Земли номер 253, считаете себя единоличниками во Вселенной и очень гордитесь этим. Не хотел я пригибать твою гордость, не хотел говорить тебе, что только в доступном нам космическом районе имеется 278 солнечных систем, и в каждой из них есть Земля. Все эти Земли астрономично, геологично, биологично, экологично и исторично абсолютно идентичны до последней травинки Земли. И только стадии их развития не совпадают, ибо зародились они не единовременно, а с интервалами. Ну, Юрка, оглушил ты меня. Хуже, чем гири по черепу, выходит мы земляне не цари, а рядовые вселенной. Утешься, Фимушка. Мы на своей куме, номер 17. В древности тоже думали, что мы единственные. И когда выяснилось, что это не так, очень обижены были, но потом привыкли, усмирились. 14. Путивые печали и радости. На следующей ночи я проснулся из-за какого-то скорбного музыкального воя. На телеэкране маячила неведомая планета. Её материки тускло желтели, будто присыпанные грязным песком. Соскочившие с куек подкидыши молча стояли лицом к экрану, и каждый положил свою правую руку на левое плечо. Но вот планета эта исчезла из поля зрения, репродуктор умолк. И намерения опять легли на свои спальные места. Я спросил Юрия: "Какой это такой обряд сейчас был выполнен?" "Это была краткосрочная траурная панихида в память о планете Мара Таратана", пояснил Подкидыш. "Мы всегда так поступаем, когда пролетаем мимо планет, которые скончались, гинули, ископутились, погибли, пропали, умерли из-за атомных войн". "Добавлю к сему, что на следующий день мне снова пришлось наблюдать этот печальный обряд". Всего же во время того полёта я видел шесть таких планет. Весёлого мало. Но в пути ожидало меня и приятное событие. На тринадцатые сутки полёта мы зависли над ночной стороной планеты, о которой Юрик сказал мне, что это земля номер 252. Салон наш пополнился новым подкидышем, которого по земному звали Костя. Парень одет был со вкусом. В меру длинный пиджак, брюки нормальной ширины и удобные широконосые ботинки. Юрик сразу подскочил к нему. Сперва они затараторили на своём языке, потом перешли на русский. Тут я и встрял в беседу. Выяснилось, что Костя этот из Петербурга тамошнего. Он туда был подкинут с целью изучения истории земной кулинарии. Он сообщил, что на Земле номер 252 сейчас идёт 22 век. Косте известно, что в конце 20 века Земля благополучно преодолела атомный пик, люди сумели договориться о вечном мире. Из этого ясно, что ни одной земле с предыдущей и последующей нумерацией атомная гибель не угрожает. На земле номер 252 полное благополучие. Границы отменены, строго соблюдаются экологические законы. Люди ласково относятся к людям и животным, исчез страх. О нём земля не знают лишь по книгам. Повседневная пища людей значительно вкуснелась благодаря увеличению растительных ингредиентов. Происходит воскрешение некоторых древних вегетарианских блюд. Недавно при расшифровке ассиро-вавилонской клинописи выявлена рецептура винегрета, который хватит аж рответ алкогоать. Перебил Юрий своего однопланетника. Скажи-ка, лучшее, какие ты знаешь земные отрицательные слова? Костя ответил, что земная словесность интересует его только со стороны кулинарной терминологии. Впрочем, ему известно одно очень осудительное слово. Однажды некий глубоковозрастный повар сказал ему, что он, Костя, привередник. Маловато, победоносно усмехнулся Юрий. Слушай дальше на ту же букву. Прохвост, полудурак, пьянчуга, перебежчик, поскод, пройдоха, поджигатель, поганец, преступник, поберушка, психопат, прогульщик, плот, плебей, подхалим, позор, подонок, подлец, пошляк, проныра, перегибчик, пустомеле. Тут Юрик запнулся, и я пришел ему на помощь. Паникер, подтатчик, прихлебатель, потрошитель, паразит, плагиатор, посквелян, провокатор, паршивец, прощелыга, похабник, прохиндей, параноик, падла, придурок. Я ожидал, что наш новый знакомый будет восхищен, удивлен этим парадом слов, но ничего, кроме недоумения, я не прочел на его лице. И тогда до меня дошло, что для него это парад призраков. Костя просто не знает, что эти слова обозначают, ибо на земле номер 252 недавно выпали из человеческой речи. Тогда я перевёл разговор на более реальную тему, стал расспрашивать про Ленинград. И тут и Номирянин поведал, что Питер, разросся, аж до Сестрорецка, но центр города сохранён в полной исторической исправности. Во время этой беседы я заметил, что Костя с какой-то странной пристальностью вглядывается в моё лицо, и вдруг он тихо, с почтительной робостью произнёс: Простите, милостивый друг, вы случайно не Серафим Пятизайцев? Да, ну как вы догадались? Не догадался, а узнал по лицу. Это лицо на земле номер 252 всем известно, оно и в учебнике истории есть. И на северном кладбище я побывал, где вы, то есть, извиняюсь, он погребён. Мы туда на экскурсию всем классом ходили. Там на надгробье вы, то есть он, в профиль изображены. А на Пятизайцевском бульваре вам, то есть ему, памятник стоит. От благодарного человечества я не стал уведовать юнного Инамярянина, за что благодарно человечество моему утёске, ведь это было бы просто неэтично, это был бы плагиат. Я Серафим Пятизайцев в Земле номер 253 должен своему мам открыть и изобрести нечто такое, за что мне будут благодарны обитатели Земли номер 253. И я, чтобы мой собеседник не выболтал мне случайно, чем именно проставился мой двойник, Поспешно перевёл разговор на другие рельсы и поинтересовался, какой характер был у моего покойного тёски. На это Костя ответил так: "Судя по произведениям писателей и поэтов, воспевших его, это был бесстрашный человек с дружелюбно-ангельским характером. Один поэт сравнивал его с древним святым, с неким Серафимом Соровским". и утверждал, что отец гениального изобретателя в ту ночь, когда озачал своего сына, видел вещий сон, из которого узнал, что сыну его предстоит славное будущее. Потому-то он и присвоил ему имя этого святого. Есть и другие сведения, уж не знаю. «Говори, говори!» — подначил я Костю. «Приятно иметь такого двойника. Узнаю в нем себя». По некоторым апокрифическим данным Серафим не сверкал храбростью и обладал утяжелённым многоступенчатым характером, и сослуживцы не испытывали к нему ласковых чувств и коллективно не явились на его похороны. Вы уж, извините. Э, ты не передо мной, а перед тем покойным Серафимом извиняйся, успокоил я Костю. У него, видать, дреной нрав был. В этом я ему не двойник. Только клеветники могут утверждать, что у меня характер плохой. А лично он никаких сочинений о себе не оставил. Я слыхал, что есть какая-то книга, где Пётр Айльцев сам о себе рассказывает, смущённо признался Костя. Но я её не читал. Меня те книги интересуют, где о кулинарии земной речь идёт. 15. -е. Прибытие на Фимиду. За двое суток до моего прибытия на Фимиду подкатилась ко мне новая волна страха. Теперь салон Звездолёта казался мне безопасным, уютным местечком. Век бы прожил здесь среди мирных подкидышей и симпатичных стюардесс. Вся предстоящая впереди стала для меня тёмной могильной ямой, куда меня вскоре столкнут, о глупость моя. По моему же желанию. Последнюю ночь своего пребывания в Звездолёте я провёл без сна. Утром, во время завтрака, Юрий сказал мне: "Ты, Фима, сегодня имеешь бледный вид". «Если бы я не знал, что ты отпетый герой, я бы подумал, что тебя напугал кто-то». «Меня сам чёрт не испугает». «Соврал я. У меня желудок побаливает, я переел вчера». «То-то у тебя и аппетит сегодня в отлучке. Ну, на Фемиде накушаешься заново. Я наводил справки. Еды там запасено на века. Ты будешь последним едоком в храме одиночества». Ведь наша охрана труда установила, что ни один из жителей Комы не должен больше бывать на Фемиде, поскольку это потрясательно для психики. Через 3 часа после этого завтрака на телеэкране возникла Фемида. Издалека она выглядела э таким зелёным раем, сплошные леса, не повреждённые цивилизацией. Там ждала меня тишина, о которой я так мечтал на земле. Но теперь я с радостью променял бы эту будущую тишину на самую разнузданную земную музыку. "Фима, призадумайся в последний раз", тихо произнёс Юрий. "Лучше бы тебе миновать эту планету и лететь со мной на Кому, а потом вертануться на землю твою. Ведь тот учёный, одиночество вет, который сейчас на Фимиде жительствует, улететь с нашим звездолётом домой. Ты будешь там одинок, как перстень. Тебя поджидает там девятая степень одиночества". — Предпоследняя. — А последняя какова? — Десятая степень — это когда субъект уже в могиле. — Не пужай меня, Юрик. Я ещё живой, покуда, я ещё в рассвете лет, а помру и знать не буду, что меня на свете нет. В этот момент звездолёт снизился над Фемидой. Я надел плащ, взял рюкзак и вместе с Юрием и бортпроводницей направился к внутреннему трапу, ведущему в трюм небесного корабля. Все подкидыши встали со своих мест и склонили головы. Они печально сочувствуют тебе, пояснил Юрий. Сдерживая дрожь, я ответила на мирянам. Бодрый поклон произнёс четверостишье: "Не хороните раньше времени того, чья воля не слаба, кого булыжником по темени ещё не трохнула судьба". Через минуту мы с другом разместились в ладье Лифти. Стюардесса нажала нужную кнопку, в днище корабля раскрылся люк, и мы начали плавно опускаться. Под нами находилось четырехугольное здание с плоской крышей. Стоял ясный день, зеленоватое солнце светило не хуже земного, и с густой лесной чащи доносились завывания неведомых животных. Я вынул из кармана плаща берет и поскорее напялил его себе на голову, чтобы Юрик не заметил, что волосы у меня дыбом встают от страха. Ну а вот наша небесная ладья плавно опустилась на плоскую, мощённую каменными брусками кровлю. Ближе к её левому краю находилась надстройка из чёрного гранита, чем-то напоминавшая склеп. Мы вошли в эту надстройку. Почти весь пол в ней занимала массивная стальная плита. Возле неё торчали из пола две широкие клавиши, на которых виднелись какие-то письмена. Юрик нажал ногой одну из них... И пояснил мне, что этим он подал одиночество веду сигнала о нашем прибытии. Затем нажал на другую, и стальная плита плавно встала на попа. Я увидал каменную лестницу, уходящую вглубь здания. По ней перепрыгивая через ступеньки, бежал к нам седой намирянин с портфелем в руке. Он подскочил к нам, нервнически дрожа, прокудахтал что-то и устремился к лифтовой ладье. Там, кинув портфель к ногам, он сел на скамейку, обеими руками вцепился в поручни и с каким-то нелепо обрадованным видом стал вслушиваться в злобное завывание неведомых зверей. Юрийк направился к учёному и, указав на меня, стал ему что-то в толковывать. Тот отвечал отрывисто и хрипло, лицо его судорожно подёргивалось. "Серафим", обратился ко мне Юрий. "Этот одиночествовед катастрофически запрещает тебе отбывать срок здесь". «Он здесь обленился, обмешулился, обезволил, обессилел, оседовласился, одурнел, опупел, опалаумел, одичал от окаянного одиночества. Юра, но ведь там безопаснее, чем в лесу. И потом этот ученый не знает таких слов. Это земные слова, это ты, Юрик, от себя брешешь. Ну и пусть от себя. Один наш мудрец так сказал. Малая ложь, приплюсованная к большой правде, делает правду более убедительной. Но я вижу, что тебя от важного не уговоришь». Однако имей в виду эта дверь, он указал рукой на стоявшую вертикальную плиту. Открывается только снаружи, изнутри ты её не откроешь. После этого мой друг подошёл к учёному, что-то сказал ему, и тот неохотя повёл нас вниз по лестнице. Первым делом он стал ходить с нами по длиннющим коридорам тех этажей, где находились кельи, бывшие камеры. Замков на дверях нет, заходи в любую. Все они были абсолютно одинаковые. Окна не имело снег в кельях, ни в коридорах, но потолки, стены и полы излучали ровный спокойный свет. Голоса наши звучали приглушённо, шагов и вовсе не было слышно, поскольку здание построено из особых звукопоглощающих стройматериалов. Учёный одиночество Вет вёл себя нервно, ему явно не терпелось на крышу. Я понял, что мне надо поскорее выбрать себе жилплощадь. Когда мы, шагая по коридору, на втором этаже дошли до того места, где коридор поворачивает под прямым углом вправо, я отсчитал двенадцать дверей и открыл тринадцатую. Тринадцать — число сирота, обижают его люди, всякие паксти ему приписывают, а я его жалею, стараюсь оказать ему доверие. И за это оно иногда мне помогает. Однажды мы с Настей на билет номер тринадцать в холодильник по денежно-вещевой лотерее выиграли. Стандартная келья с камерой имела неплохую меблировку: письменный стол, стул, кровать, возле неё ночной столик. Узенькая дверь вела в санузел, где находились душ, умывальник и унитаз. Водопровод был в полной исправности. Но меня огорчило, что зеркала нет. И тут учёный Одиночествовет пояснил мне через Юрика, что во всём храме Одиночества нет ни единого зеркала, ведь ежели кто-то видит своё отражение, то это уже не полное одиночество. Я положил рюкзак на стул, топор на ночной столик, повесил плащ и берет на маленькую вешалку у входа в санузел, а затем поинтересовался, где мне добыть матрас, одеяло, подушку, простыню, ведь кровать-то голая. Юрик протараторил с учёным и объяснил мне, что беспокоиться незачем, здесь имеется обслуживающий персонал автоматические существа. Они безмолвные, бесловесные, беззвучные, бесшумные. По куманьянски они называются баратумы. а если на русский перевести — «заботники». А сейчас учёный покажет некоторое здешнее помещение. Когда вышли мы в коридор, то увидели, что навстречу шагает человекоподобная фигура. Подобные автоматы уже тысячекратно описаны и в фантастической, и в реалистической литературе, поэтому скажу только, что «заботник» был сделан из металла и пластмассы, имел туловище, руки, ноги и голову с ушами и глазами. Рот и нос отсутствовали. Неся большой мешок из синтетической ткани — Он не поприветствовав нас, прошёл мимо и вошёл в мою келью. Меня неприятно удивило, как-то он пронюхал, что я выбрал именно эту жилплощадь, ведь никто ему об этом не сообщил. Учёный повёл нас в столовую, находящуюся в первом этаже. Мы вошли в большой зал, посреди которого стоял небольшой стол, его металлические ноги, так же как и ножки стоящего возле него стула, были намертво вмонтированы в пол. Вдоль правой стены зала протянулся ряд табличек с изображениями различных кушаний и напитков. Под каждой табличкой белела кнопка. «Попробуй вкусность пищи!» — предложил мне Юрик, и я нажал кнопку под табличкой, на которой была изображена тарелка с кашей, ну, вроде манной. Затем сел за стол, и через несколько секунд в левой стороне зала открылась в тени дверь, и ко мне направился голубоватый заботник — Он поставил на стол металлическую тарелку с кашей, которая оказалась вполне съедобной. После этого я заказал себе какой-то розовый напиток, и заботник принёс мне металлический стакан с этим напитком. А чаю у вас не имеется? задал я вопрос механическому официанту. Ранним утром чашка чаю это замечательно. Я без чая, одни чаю, сгину окончательно. Но никакого ответа не последовало. Мы покинули столовую и направились в библиотеку. Шагая туда, мы прошли мимо массивной стальной двери, совсем не похожей на двери келий. К тому же, на ней были изображены две скрещённые руки ладонями вперёд. Одиночество Вет пояснил нам, что это знак запрета. Здесь находится энергоблок. Живым существам входить туда нельзя, они могут разрушить своё здоровье. Кроме того, в эпоху жуткого средневековья, когда здесь была тюрьма, зарегистрированы случаи побегов через энергоблок. Все убегуны были зверски съедены зверями. Мы вошли в библиотеку. Она вообще не какой двери не имела. Входи и бери что тебе угодно. Там стояло множество стеллажей, полных книгами. И учёный через Юрика выразил сожаление, что я не грамотен, ведь все эти тома изданы Кумунянским институтом по изучению одиночества. Здесь труды многих поколений одиночества ведов, здесь описаны все психологические явления, возникающие на каждой из восьми степеней, но девятая степень одиночества ещё никем не описана. Она неописуема, непостижима, непознаваема, нерасказуема, необъяснима. Чего-чего одиночества я никогда не боялся, поэтому этот разговор был мне не интересен. И я задал практический вопрос: не бывает ли здесь перебоев в работе пищеблока, в подаче электроэнергии? В ответ мне было заявлено, что никаких перебоев с питанием быть не может, ибо непортящихся продуктов Запасено здесь на шесть эриртонов, столетий. А атомно-иридиевый энергоподатчик рассчитан на неисчерпаемость. После этого мы поднялись по центральной лестнице, и я остался на верхней её площадке. А Юрик и учёный вошли в склепообразную надстройку. — Серафимушка, поставь свои часы ровно на 12.35, — произнёс сверху Юрик. — Через 30 суток по земному счёту жди меня для возвращения на твою землю, — И не захоти убегать, Фима. Я знаю, в тебе брулит отвага, тебе, может быть, захочется прославить своё земное имя и пожить здесь среди зверей, доказать вселенной свою бесстрашность, но помни, что каждое бегство кончалось кончиной. Ты слыши эти зверские голоса? Действительно, звериный рёв, доносившийся из леса, был ужастен. Ёрка, разве я дурак, чтобы бежать из тишины в шум? Ведь ради тишины я и прилетел сюда, воскликнул я. Мой друг нажал ногой на клавишу. Стальная плита плавно опустилась на своё место, настала полная тишина. Уважаемый читатель, в следующих главах я расскажу о том, что пережил в храме одиночество. Для большей объективности писать о себе буду в третьем лице, как бы о своём знакомом, о котором знаю даже больше, чем он сам о себе. 16. Приобщение к одиночеству. Расставшись с Юрием, Серафим ещё с минуту постоял на лестничной площадке, радуясь тому, что он в полной безопасности, впитывая душой безмолвие храма одиночества. В мозгу его возникли строки: "Благославляю тишину, она добрая и неугрюма, я здесь блаженно отдохну, уйдя от всяческого шума". Напрягая голосовые связки, он проскандировал это четверостишие, Как бы обращаясь к невидимым слушателям, но голос его прозвучал еле слышно. А затем, спускаясь по лестнице, он убедился, что шаги его и вовсе не слышны. Когда он шагал по коридорам храма одиночества со своими спутниками, он как-то не обращал на это внимания. И теперь ему стало немножко обидно. Тишина тишиной, но его голос, его шаги всюду должны звучать полновесно и чётко. Но затем он подумал, что ему нужно преодолеть свою земную гордыню, приобщиться к здесьнему спокойствию, стать как бы составной его частью. Синоним счастья тишина, с ней не вступай в пустые прения, во все века была она помощницей и подругой гения. С такими мыслями Серафим направился в свою келью и войдя туда был приятно удивлён. Кровать аккуратно застелена, в изголовье подушка с чистой наволочкой. Вот только полотенца нет. А наверно, оно в санузле. И действительно, там мой герой обнаружил полный набор: два полотенца, туалетное мыло, сортирная бумага, пипе-факс. Вернувшись в келью-камеру, он произнёшь четверостишие: Покинул я земную пристань, иная жизнь меня влечёт, инопланетному туристу везде удача и почёт. Однако через секунду его праздничное настроение пошло на убыль. Он заметил, что его рюкзак похудел. Оказывается, книги из него куда-то делись. Неужели их заботники спёрли? Но ведь Юрик говорил, что на Куме нет воровства, а заботники оттуда сюда привезены. Они не могут быть на воровство запрограммированы. Серафим начал метаться по келье, и потом догадался выдвинуть верхний ящик письменного стола. Все книги были там. и испанский детектив, и словарь иностранных слов, и несколько брошюр, которые ему всучила Настя. Сделав эту находку, Серафим успокоился, но не совсем. Действия заботника, запустившего свои механические руки в рюкзак, показались ему не вполне этичными. Чтобы успокоить себя, мой герой приступил к чтению брошюры "Спорт это здоровье" и вдруг обнаружил, что все фотографии людей совершавших разные спортивные движения и подвиги, исчезли. А страница, где был изображен мотокросс, имела и вовсе странный вид. Мотоциклы мчались по склону холма как бы сами по себе, без мотоциклистов. Полистав остальные книги, Серафим убедился, что изображения людей изъяты и оттуда. При этом его поразил уровень техники изъятия, ведь все люди на рисунках и снимках были не вырезаны, не закрашены, а начисто обесцвечены. Опровернул это цензурное мероприятие, наверное, тот же самый заботник, который застелил постель. Серафимом овладело чувство беззащитности и поднадзорности. Но затем он приободрился. «Ты прибыл сюда в поисках одиночества, так получай его сполна, на все сто процентов», — произнес он мысленно. И сразу же поправил себя. «Нет, не на девяносто девять, ведь Настя-то со мной». Он извлёк из пачечки книг твёрдую обложку от общей тетради, куда была вложена застеклённая фотография его жены в металлической рамочке. Этот снимок двенадцать на восемнадцать он всегда брал с собой, отбывая в дом отдыха. Сейчас он опять увидит Настю. Улыбаясь ему, улыбка номер девятнадцать — радость совместной прогулки. Стоит она под деревом в летнем саду. «Хорошо, что есть на свете Настя». Такими вот мыслями вынул Серафим из тетрадочной обложки фотографию и обомлеял. По-прежнему виден был на ней узор садовой ограды, по-прежнему стояло дерево, но теперь проявилась та часть его ствола, которую еще недавно заслоняла своей фигурой Настя. Настя со снимка исчезла. — Это уже какое-то хамство космическое, — возмутился мой герой. — Это, господин Заботник, тебе даром не пройдет. И потом вдруг понял, что некому ему пожаловаться на этого цензора. В каждом земном доме отдыха, в любой гостинице, в самом плохеньком учреждении есть хоть какой-нибудь до директор, а здесь, здесь никто не примет ни письменной, ни устной жалобы. А эти заботники делают то, на что они запрограммированы. Они по-своему заботятся о нём, Серафиме, погружая его в одиночество. Зато как здесь тихо, прошептал он. Я с детства был ушиблен шумом, И с юных лет понятно мне, что предаваться мудрым думам возможно только в тишине. Однако мудрые думы в голову почему-то не шли. Серафим вышел из кельи и долго бродил по пустынным светлым коридорам. Потом забрел в столовую, заказал обед, и заботник-официант добросовестно выполнил заказ. Обедая, мой герой обратил внимание на то, что посуда покрыта мелкими насечками, и поэтому в ней ничего не может отразиться». Он с грустью подумал о том, что ему весь месяц не придётся увидеть себя, ведь в храме одиночества не только ни одного зеркала нет, но и все поверхности стен, полы, мебели, даже стульчики в унитазах сработаны так, что отражаться в них ничто не может. А вскоре он убедился, что и тени своей он не может узреть. Ровный свет исходит со всех сторон со стен, с потолка, с пола и никаких тебе теней. Вот одиночество, так одиночество, прошептал он. Расставшись с Питером, с Невой, живу, как гость небесный, беззвучный и бестеневой, почти что бестелесный. Утомленный неожиданными переживаниями, Серафим прилег на кровать и уснул почти мгновенно. И сразу же ему приснился многообещающий творческий сон. В цветущей долине под прямым углом скрестились два шоссе. На этом перекрестке стоит автобус, в плане имеющий форму креста. не могильного, а равностороннего, такого, какие красоются на автомобилях скорой помощи. В каждом из четырёх сторон этого чуда автобуса имеется кабина, мотор, баранка, автобус может мчаться в любую сторону света. Мечта туриста, так и озаглавил мой герой это изобретение. Он представил себе, как завидуют ему сослуживцы, как радуется Настя. И вдруг возникла глава сплетней, нагло заявила, что такой дурацкий автобус никуда не помчится. Он даже с места не сдвинется. Серафим проснулся и понял, на этот раз глав сплетня увы права. Ему стало страшно за себя, не сходит ли он с ума. Но с беззаконных стен келии камеры с потолка, с пола струился такой ровный, такой успокоительный свет, что страх быстро улетучился. Не ошибается ли тот, кто не мыслит, решил Серафим. Друг не всегда верь своему уму, но пусть покинет страх твои владения. Высокий взлёт доступен лишь тому, кто не страшится смертного падения. 17. Одиночество сгущается. Встав с постели, Серафим вышел в коридор, спустился по лестнице в нижний этаж, потом поднялся выше, долго шлялся по коридорам и вдруг поймал себя на том, что всё время шарит глазами по стенам, всё чего-то ищет. И тут он догадался: он ищет часы. Но во всём храме одиночества есть только одни часы, те, что у Серафима на руке. Если они остановятся, для него остановится ход времени, ведь он не знает дня ли ночь за окном, он отрезан от внешнего мира, и только по своим часам он может вести счёт условных суток, плоть до того дня, когда сюда явится Юрик, чтобы лететь с ним на землю. А вдруг часы остановятся, ведь они уже дважды были в починке, что тогда? Серафиму стало холодно, аж дрожь пробрала. Мой герой торопливо вернулся в свою камеру, выдвинул ящик письменного стола, в котором лежали его книги, и взял оттуда зарубежный детектив. Чтобы унять страх, нужно прочитать что-нибудь героическое, так что эта книга была тут в самый раз. Серафим приступил к чтению, и дрожь постепенно покинула его. Но читая, он невольно думал, что такая книга у него здесь только одна. И тут у него родилась идея, хорошо бы сконструировать забывательное устройство. Вы едете на дачу, ваша авоська полна продуктами, но вы взяли с собой книгу, интереснейший роман из быта сыщиков и преступников. Прибыв на дачу, вы читаете эту книгу, не отрываясь, и вот она прочтена. Других книг на даче у вас нет, но вам их и не надо. Переплет прочтенного вами романа вмонтировано в сложное электронно-психологическое мини-устройство — После вмяби в палец вы прикасаете симк приборчику и ощутив мгновенный почти безболезненный шок, в ту же секунду с радостью осознаёте, что содержание данной книги вами забыто, будто бы вы её никогда и не читали. Вы можете приступить к чтению с изнова. Вы всю жизнь можете читать одну книгу. Хорошо бы осуществить эту задумку практически, стал размышлять Серафим. Для некоторых людей окажется ненужными личные библиотеки, тиражи многих изданий снизятся, потребление бумаги резко сократится, тысячи гектаров леса будут спасены от вырубки. Однако найдутся перестраховщики, которые сочтут такое забывательное устройство вредным для общества. Писатели завопят в печати, что это надругательство над литературой. Нет, не стоит выдвигать эту идею, решил мой герой. Умей помалкивать в трепицу, к всемирной славе не спеши, чтоб не везли тебя в больницу с инфарктом сердца и души. Размышляя о книгах земных, Серафим вспомнил, что есть и неземные. Он вышел из камеры, спустился в первый этаж. Вот и библиотека. Взяв с полки несколько томов, он уселся за стол и принялся их листать, а вдруг там есть изображение на мире. Ведь внешне они совсем как люди, и он почему-то уже успел соскучиться по человеческим лицам. Но в книгах был только непонятный ему текст и никаких рисунков, никаких фотографий. Серафим подумал, что на земле тоже немало книг об одиночестве, но там и изображения людей есть на страницах. Видать, одно дело одиночество земное, а другое дело небесное. Ему вспомнилось, что на второй день полёта он спросил у Юрика, на сколько километров они от земли удалились. И Юрик ответил, что если число этих километров выразить печатно, то потребуется издать том толщиной с Библию. Первая строка книги начнётся с единицы, а дальше пойдут нули. А на последней странице это великое число надо возвести в 100-миллиардную степень. Там в звёздалёте Серафим почему-то не придавал словам Юрия большого значения. Но здесь, в безмолвном одиночестве, они дошли до его души. На миг почудилось, что он так далёк от земли, что его серафима его вовсе нет, что он только сон, снявшийся в пустоте. Понурив голову, пошёл он к двери и вдруг вспомнил, что забыл поставить книги на полку. Он оглянулся, увидел, что тут уже и без него обойдутся. Из ниши, что виднелась в стене, вышел заботник, подошёл к столу, забрал книги и направился с ними к стеллажу. Спасибо, добрый молодец, хвалю, изрёк Серафим. Но добрый молодец снято взвался. Серафиму вдруг очень захотелось поглядеть на какое-нибудь живое существо. Ну, с людьми и даже с тенью своей он разлучён, ведь здесь храм одиночества, но хотя бы пса какого-нибудь повидать или кота, или какую-нибудь местную живую тварь узреть. Он припомнил завывания здешних неведомых ему зверей, И теперь ему показалось, что не так уж злобно они и были. Вот бы поглазеть, какие они из себя. Разве любопытство грех? Если ты не любопытен, оставайся в дураках, ты не сделаешь открытий, но прославишься в веках. Прямо из библиотеки Серафим направился в столовую. Поужинав, он заказал стакан лимонада, потом ещё стакан. Дружещи, а нет ли чего покрепче, обратился он к официанту-заботнику. Понимаете, я не алкаш, но надо же отметить свой первый день пребывания на Фемиде. Но ответа не последовало, а когда мой приятель фамильярно тронул ладонью плечо заботника, то сразу же одёрнул руку. Ему показалось, что он прикоснулся к льдине. 18. Сны неземные. Вернувшись в свою келью-камеру, Серафим взглянул на ручные часики. На них было 11. Значит, пора спать. Начинается его первая, условная ночь на Фемиде. Мой герой разделся, совершил вечернее омовение и принялся ходить по келье взад-вперед. Он о чем-то думал, но сам не знал о чем. Так бывает. И вдруг мысли его уточнились. Подойдя к ночному столику, Серафим взял лежавший там топор и спрятал его под подушку. Он может пригодиться, его надо беречь. «Ты за добро плати добром!» Но всё ж на всякий случай не расставайся с топором, ведь жизнь как лес дремучий. Серафим разлёгся в постели, накрылся мягким одеялом. Подушка была большая, пышная, топор почти не ощущался. Живу прямо как интурист, подумал мой приятель и машинально протянул руку к стене ища выключатель. Потом вспомнил, что потолки и стены светятся тут круглосуточно, никаких выключателей нет. Ладно уж, уснуй при свете, примирительно прошептал он и уснул. Уснул, и вдруг проснулся. Его ужалило мысль, а вдруг часы остановились. Однако тревога оказалась ложной, часики были в полном порядке, и он снова уснул. И тут ему приснился сон. Морозным зимним утром идёт Серафим по среднему проспекту Васильевского острова. Вот и станция метро на углу 7-й линии. Опустив пятачок, друг мой становится на эскалатор и плавно движется вниз вместе с вереницей одетых по-зимнему людей. Перед ним стоит мужчина в престижной дублёнке, и какое-то время Серафима размышляет, сколько этот тип за неё уплатил. Затем поворачивает голову, чтобы поглядеть на встречный людской поток, и видит, навстречу ему движется Настя. Она улыбается ему улыбкой номер 21, радость неожиданной встречи. И плавно проплывает мимо. Но почему она одета не по сезону? Почему на ней летняя блузка с короткими рукавами? И тут Серафим обнаруживает, что в этом встречном потоке все одеты по-летнему, некоторые даже в майках. Спустившись вниз, он идёт не на платформу, а вдавливается в толпу летних пассажиров и поднимается на эскалаторе вверх. Ему нужно нагнать Настю, пусть она объяснит ему, что это за чепуха такая происходит. Он опять на среднем проспекте, но Насти не видать, и вообще ни единой живой души не видно. И трамвай шестёрка стоит на остановке без пассажиров и без вожатого. А в городе летний полдень. Что такое творится? Или он Серафим с ума сошёл? Паническим шагом направляется он к дому своего детства, взбежав по лестнице, звонит в квартиру родителей. Ни ответа, ни привета. Он опять на улице, ходит по безмолвным проспектам и линиям, заглядывает в окна первых этажей. Нигде ни души, и никаких следов какой-либо катастрофы или эпидемии, никакой разрухи. Тротуары подметены, на газонах цветы, стёкла окон чисто вымыты. Полный порядок, и только людей нет. Все магазины открыты. Серафим входит в гастроном на большом проспекте. Есть колбаса по два двадцать и по два девяносто. В кондитерском отделе прямо на прилавке дефицитный индийский чай по девяносто пять копеек. И ни покупатели, ни продавцов, ни кассирши. Забирай, что хочешь, и айда вон. Серафим берёт пачку чая, вертит её в руках, потом кладёт обратно и торопливо покидает магазин, гордясь, что не стал вором. На улице его охватывает такая тоска по людям, что он решает посетить Смоленское кладбище. Ибо все живые неведомо где, а мёртвые прочно спят на своих местах. Они мёртвые сейчас более реальны, нежели все те, которые исчезли из города неведомо куда. И вот мой приятель уже на Камской улице, под каменной аркой, ведущей на кладбище, натянут стальной трос. На нём висит дощечка с надписью: "Закрыто на переучёт". Преодолев страх перед недозволенным, Серафим подныривает под трос, и вот он на кладбище. Здесь что-то происходит. Перекладины крестов ритмично поднимаются и опускаются, будто на зарядке. Замшелый каменный ангел пошевеливает крыльями. Среди старых надгробий вырыта свежая могила. Возле неё стоят четыре заботника с лопатами. Как они попали сюда с Фемиды? Захотели, прилетели, угадав мысли Серафима, хором отвечают заботники. Экзаменовать тебя будем. А ну назови строгие слова на букву А, применяя их к себе. Я, олкаш, элеменщик, альфонс, анонимщик, всё. Не густо. Теперь на Б. Я, блатмейстер, башибузок, буква Е, от байбак, барышник, браконьер, бузатёр, богахульник, барахoльщик, бумагомаратель, бандит, болда, бесте, бракодел, бездельник, борзописец. Теперь на В. Я выпивоха, вера отступник, вышибала, ворчун, взяточник, взломщик, враль. Кажется, всё. Нет, не всё, металлическим хором произносят заботники. Ты не сказал, что ты ворюга. И тут один из заботников подходит к Серафиму и вынимает у него из кармана пачку индийского чая. Этого не может быть, кричит Серафим. Я не брал. Нет, брал. За воровство ты осуждён на десятую степень одиночества. Лее происходит нечто страшное. Он очнулся в темноте, в тесноте, в могиле. Слышит он, уходят те, что его zarvili. Серафим проснулся от своего истошного надрывного крика, а быть может и из-за того, что ощутил чьё-то холодное прикосновение. Возле его кровати стоял заботник белого медицинского цвета. Одна его металлическая ладонь лежала на альбоме его героя, а в другой он держал стопочку с прозрачной жидкостью. Что со мной, спросил его Серафим. Но механический врач молчал. Серафим догадался, что в стопочке лекарство. Он выпил его, заботник беззвучно удалился из камеры. Лекарство оказалось наторным, успокаивающим. Вскоре Серафим уснул, но перед этим у него возникла догадка, что заботники с помощью какой-то потайной техники видят всё, что ему снится. Ну и пусть видят, сучие дети. Они могут прерывать его сон это в их сволочной власти, но диктовать ему сновидения, вмешиваться в их содержание они не могут, и никто во всей вселенной не может. Даже в самой лютой тюрьме усный человек не подвластен воле тюремщиков. Сон высшая форма человеческой свободы. К сожалению, не все люди видят свои сны с должной чёткостью и ясностью, и потому забывают их в минуту пробуждения. Но ведь может уже родился гений, который сконструирует специальную подушку, снабжённую неким мудрым и ещё неведомым нам прибором. Эта спецподушка, нисколько не влияя на тематику и смысл сновидений, поможет людям видеть свои сны отчётливее, объёмнее, красочней и отлично запоминать их. Жизнь землян станет богаче, интереснее, многообразнее. Однако всенародное спаньё на спецподушках Вызовет и некоторые отрицательные явления на производстве и в учреждениях. Сослуживцы будут непрерывно толковать о своих сновидениях, в результате чего снизится производительность труда. У очень многих людей возникнет потребность излагать свои сны письменно, из-за чего катастрофически возрастёт количество писателей. Для редакторов настанут трудные времена. А кино сойдёт на нет, кинозалы опустеют. Зачем человеку кино, если каждый спящий сам себе кинотеатр? 19. В поисках выхода. Серафим проснулся, принял душ, спустился в столовую позавтракал. Потом принялся бродить по коридорам, заглядывая то в одну, то в другую камеру. И тут он позавидовал земным уголовникам, ведь ежели земной преступник сидит в одиночке, то он всё-таки знает, что в тюрьме он не один, что в соседней камере кто-то тоже отбывает свой срок. А вот если посадить такого субъекта в камеру, из которой он волен выходить и шляться по всей тюряге, а в тюряге-то кроме него ни души, вот тут-то он взвоет. Тут он завопит: "Это незаконно, это сверхвысшая мера наказания, это казнь одиночеством". Серафим вернулся в свою келью-камеру. И здесь тоже ровный свет. Ему вспомнилось, что в детстве он боялся темноты, а теперь ему нужна темнота. Во мраке он бы мог представить себе, что он здесь не один, что рядом есть кто-то, пусть плохой человек, пусть зверь, но кто-то живой. Но ведь вне храма одиночества живут живые звери. Вот бы посмотреть на них, послушать их завывание. Хорошо бы хоть маленькое отверстие продолбить в этой сплошной стене. Он кинулся к кровати, извлёк из-под подушки топор, подошёл к стене и изо всех сил долбанул по ней обухом. Топор беззвучно отскочил от облицовки, не оставив на ней никакого следа. Серафим походил по камере взад-вперёд, потом вспомнил, что в храме одиночества есть энергоблок, запретное помещение, через которое в древности некоторые заключённые осуществляли свои погибельные побеги, ведь все беглецы были съедены зверями. А всё-таки надо разведать, что это за энергоблок. Мой приятель спустился в первый этаж и остановился перед дверью, на которой были изображены две скрещённые руки. Знак запрета. Но замка у двери не имелось. Ведь соотечественники Юрика вообще не знают ни замков, ни запоров. Об этом Юрик не раз говорил. У них ни склада, ни жилища не запираются. Только в уборных и в ванных комнатах есть задвижки, чтобы можно было запереться изнутри. В будущем и на земле так будет. Не станет воров и рвачей, все будет в избытке и в излишке, не будет замков и ключей, и только в уборных задвижки. Ерофим в раздумье стоял у запертой двери, а тем временем руки, изображенные на ней, из белых, сделались розовыми, и на пальцах проступили алые капельки. То было явное предупреждение об опасности, и мой приятель отошел от двери и побрел по коридору. Но потом вдруг остановился, героически топнул ногой и строевым шагом двинулся обратно. В мозгу его возникло четверостишье. «Все выигрывает храбрый, все проигрывает трус», Так хватай судьбу за жабры, выходи на свой Эльбрус. Он распахнул двери и очутился в просторном тамбуре, из которого открывался вид на длинный зал, заполненный загадочными шарообразными ёмкостями и большими металлическими ящиками. На поверхности их шевелились радужные пятна и полосы. Возле каких-то необъяснимых предметов и вращающихся экранов стояли голубоватые заботники. Серафим направился в зал, и тут в стене тамбура распахнулись жёлтые створки, и из ниши вышел чёрный заботник. Раскинув металлические руки, он преградил путь моему приятелю, и тот поспешно ориентировался. Вернувшись в свою келью, Серафим вспомнил. В конце зала он приметил винтовую лестницу. Она штопором винчивалась в потолок. Она вела куда-то вверх из зала. Не по ней ли совершали побеги? Заключённые. 20. 12-е сутки. Шли 12-е сутки пребывания Серафима на Фимиде. Ни одной мудрой мысли не пришло ему в голову за это время. Голова была наполнена страхом и ожиданием чего-то, а по ночам мозг принимался за работу и выдавал ему сны. Той ночью моему приятелю приснилось будто он в 25-ом веке. "Ставай фим, уже 70 минут 32-го", громко произнесла Настя. Спрыгнув на пол с третьего яруса, Нар он улыбнулся супруге и, получив в ответ улыбку номер 14 "Радость пробуждения", стал делать зарядку. Летнее солнце озарило девятиметровую квартиру-комнату. На обеденном письменном столе красовались куски нарезанного Настей зеленоватого хлеба, испечённого из тростниковой муки. Пахло жареными водорослями и котлетами из прессованного планктона. В левом углу квард комнаты возвышалось многоцелевое сооружение, включающее в себя телевизор, унитаз, стиральную машину, прибор для самогипноза и ещё несколько полезных приспособлений. Тадка в оранжевой школьной форме сидела на нижнем ярусе нар и читала вслух из учебника. Коровы гуляли по полям. и специализировались на производстве так называемых молочных продуктов, которые употреблялись людьми. Коровы мужского рода назывались быками, и от производства пищепродуктов воздерживались, но охотно принимали участие в спортивных соревнованиях, именуемых каридами. "Детка, хватит зубрить, в школу пора", молвила Настя, и лицо её озарилось улыбкой номер 34. Радость материнства Петка взяла с полки свой парашют, закрепила его на себе и с портфельчиком в руке вышла на балкон, у которого не было перил. Девочка улыбнулась родителям и sıганула с балкона вниз головой. Все живущие выше сотового этажа для выхода на улицу обязаны пользоваться не лифтами, а парашютами. Позавтракав, Серафим подошёл к балконной двери. С высоты 340-го этажа открывался вид на бухту Где на вечном приколе стояли ряды жилых кораблей. Дальше виднелось море. По нему плыл кораблик, сеятель водорослей. Кормильцами людей стали моря и океаны, ведь на земле теперь обитало 110 миллиардов человек. Они сеяли водяные растения и питались ими, а суша была сплошь застроена, кормить их теперь она не могла. Из зверей тоже кое-какие животные остались в зоопарках и цирках, но большинство вымерло. "Дима, прогуляйся перед работой", распорядилась Настя. Серафим покинул квартирную комнату и очутился в длинном коридоре, куда выходили двери 300 таких же квартир. Здесь прогуливалось много народу. На улицу идти смысла не было. Серафим знал, что большинство его однокоридорников вообще не выходит из дома. Благо, в нижних этажах есть магазины. И ещё он знал, что теперь никто не путешествует, ибо это неинтересно. На всей планете дома, дома, дома. Вскоре к моему приятелю подошёл журналист, жилец соседней квартиры. Лик его сиял. Сераф, представьте себе, за мою статью поспорим с Мальтусом, редактор примиривал меня с десятью сутками одиночного заключения со строгой изоляцией. Завтра шагаю в тюрьму. Как странно, что когда-то в одиночке сажали не за заслуги, а за преступление. Ведь единственное место, где можно отдохнуть от многолюдства, это тюремная камера. А у меня сплошные неприятности, пожаловался Серафим журналисту. У нашего зафлаба тёща на днях померла, так что жилплощь на 3 м увеличилась. А я забыл поздравить его, и теперь по всему Ираду пошёл слушок, будто я хам отпетый. Сераф, но ведь это и в самом деле хамство не поздравить человека с таким событием. Когда у нашего редактора дед скончался, мы на первой полосе поздравиловку жирным шрифтом тиснули. Коллективно соченили с чувством: "Дорогой друг, группа товарищей радуется вместе с вами и желает вам дальнейших событий, способствующих освобождению новых метров жилплощади". Он очень растроган был. Однако пора было приступать к делу. Как правило, земляне на работу теперь не ходили и не ездили. Они трудились, не выходя из своих жилищ. Сидя у сверхточных пространственных манипуляторов и изобразительно-переговорных устройств, и вот мой приятель вернулся в свою кварткомнату, сел на стол возле стенового манипулятора, нажал на нужные кнопки. На экране перед ним возник рабочий зал Ирода. В центре его живьём восседал за своим письменным столом директор, а по стенам светились индивидуальные экраны. На них уже присутствовали объёмные изображения многих сослуживцев. На крайнем слева чётко вырисовывалась фигура главсплетни. На шестом справа Серафим увидел себя. Герострат и Удавич, сообщаю вам, что я явился на службу, доложил он с экрана директору. "Учёл", суховато отозвался тот. "Напомните основные данные проекта, разрабатываемого в вашей секции. Синтетический театр", начал Серафим. "Никаких лож, никаких галёрок, сплошной партер, полная демократия". По трём сторонам зала три сценические площадки, перед двумя из них оркестровые ямы. На четвёртой стороне зала цирковая арена. Вы занимаете своё вращающееся кресло, впереди развёртывается действие пьесы, справа балет, слева опера, позади вас цирковая программа. Зрители вправе избрать что-либо одно, а при желании могут нажатием кнопки придать креслам непрерывное вращательное движение. Перед взором и слухом будут плавно сменяться декорации и ситуации, будут возникать драматические актёры, оперные певцы и певицы, танцующие балерины, дрессированные слоны, и медведи. Какая яркая смена впечатлений! Кроме того, кроме того, товарищ Пятизайцев, вам надо поднять свой моральный уровень, прервал Серафима директор. Всему Ираду известно, что вы боитесь высоты, и для выхода из дома пользуйтесь не парашютом, а лифтом. и тем самым незаконно расходуете электроэнергию. И весь Ирод возмущен вашей внебрачной связью с престарелой дрессировщицей тигров, которая тайно подкармливает вас пайком, выделяемым для зверей. — Гнусная дезинформация! Это все главсплетня набрехала! — возопил Серафим и проснулся. Наклоняясь над его изголовьем, стоял белый заботник с подносиком — на котором поблескивала стопочка с медицинской жидкостью. Мой приятель принял успокоительное лекарство и уснул. Проснувшись утром, он припомнил недавнее сновидение и пришёл к выводу, что хитрёго мозг хотел утешить его, показать ему Серафиму нечто такое, что вроде бы пострашнее одиночества. Но нет, одиночество страшнее всего, решил мой приятель. И эта явь, этот храм Страшнее самых ужасных сновидений. Двадцать первое. Подкидыш номер два. Следующую ночь Серафиму приснился сон опять длинный и обстоятельный. Но в нем не было ни одного человека и вообще ни одного живого существа. Только голые скалы, пустынные солончаки, непонятные машины, загадочные самодвижущиеся автоматы. Мой приятель проснулся задолго до условного утра и долго не мог уснуть, охваченный страхом и тоской. В дебрях одиночества он проводит ночь, умирать не хочется, но и жить не в мочь. Серафиму стало ясно, что минувшей ночью медик-заботник включил в свое успокоительное лекарство какой-то ингредиент, воспрещающий мозгу видеть во сне все живое. Чтобы успокоить читателей, скажу, что действия этого ингредиента не было положительным. Но тогда, после того безлюдного сна, приятель мой был прямо таки в отчаянии. Ну разве мог он предвидеть, что на этой коянной фемиде он даже в снах будет одинок? Он клял себя за то, что по собственной дурацкой воле обрёг себя на эту пытку одиночеством. Он межпланетный подкидыш номер 2, несчастный подкидыш Юрик тот подкидыш счастливый, его подкинули к живым добрым людям, а он, Серафим, сам зашвырнул себя в это космическое безлюдие. Зашвырнул из страха показаться трусом, каковым он являлся на самом деле. Теперь с какой-то детской нежностью вспоминал он Землю-матушку, которая так далеко от него нынче. Всё земное казалось ему прекрасным, все люди добрыми, Повстречайся ему здесь сама, глав сплетня, он бы расцеловал ее и сказал бы ей, «Царица склок и королева сплетен, ходячий склад словесной требухи, твой лик отныне благостен и светел, забыты мною все твои грехи». Но он знал, что никого не встретит в здешних коридорах, ни врага, ни друга, ни двойника. Его абсолютный двойник, Серафим земли номер 252 — Побывал я у другой Фемидии, подбросил его на ту Фемиду другой, Юрий к другой кумы. Как сложно и страшен этот мир. Хорошо бы сойти с ума и встретить в коридоре какого-нибудь самосветящегося старца или полупрозрачную даму в белом одеянии. Конечно, это страшно, но лучше уж такой страх, чем адское одиночество, на безлюдье и привидения человек. У Серафима возникло убеждение, ему нужен реальный страх. Он подкидыш номер 2 пребывает здесь в абсолютной безопасности. Но эта безопасная явь ужасает его сильнее, чем самые страшные сны. Быть может, самое страшное для человека это когда ему абсолютно нечего бояться, ибо идеальная безопасность порождает ожидание какой-то неведомой ужасной опасности. Серафим решил бежать из храма одиночества, а так как дальше начнутся события самые серьёзные, то я Анонимный приятель Серафима, передаю ему эстафету повествования. Пусть он опять, как в первых главах, ведёт речь от самого себя. Двадцать второе. Побег. Да, я решил бежать. Но на то, чтобы решиться осуществить это решение, у меня ушло трое суток. Я отощал, лишился сна и аппетита и, наконец, заставил себя приступить к действиям. Тут утром я хотел было направиться в столовую с рюкзаком, дабы наполнить его булочками, ведь я мог их заказать в любом количестве. Но потом подумал, что заботники могут догадаться, для чего мне нужен этот пищевой запас. Поэтому я решил принять как можно больше еды в глубь себя и позавтракал очень плотно. Вернувшись в свою келью, я разделся в санузле и встал под душ. Уже дня 4 я ходил грязный, и даже руки и лицо перестал умывать. Так придавил меня страх. Но теперь следовало вымыться с головы до ног. Это для того, чтобы от меня не пахло человеком, не то хищные звери издалека меня учуют. Конечно, они всё равно узнают о моём присутствии в их лесу, но вымыться всё-таки надо. Быть немытым неприлично, если смерть тебе грозит. Умирай гигиенично, погружайся в новый быт. Подсознательно стремясь оттянуть начало решительных действий, мылся я долго-предолго. Потом всё-таки обтёрся, оделся, потом надел плащ и берет, уложил в рюкзак свои небогатые пожитки, взял топор и на цыпочках вышел в коридор. Вот и дверь энергоблока. Скрещенные белые руки, изображённые на ней, мгновенно покраснели при моём приближении. Но я решительно распахнул её и вышел в тамбур. И тот час из ниши пришёл чёрный заботник и преградил мне путь. «Пусти, жабий сын!» Истерически его запил я и занёс топор. Но механический страж стоял незыблемо, и тогда я изо всей силы долбанул его обухом по черепу. Однако удар мой не произвёл никакого разрушительного действия, заботник стоял, как ни в чём не бывало. Так мы с минуту простояли один против другого, а затем произошло нечто странное. Мой оппонент вдруг поднял руки, сорвал ими со своих плеч свою голову и бросил её». Она тяжело упала на каменный пол, а вслед за ней рухнул и её владелец. Тут до меня дошло, что он не программирован на насильственные физические действия против разумных существ. Я понял, что этой пантомимой он хочет убедить меня в неизбежности моей гибели, ежели я перешагну через его труп. Однако я мужественно переступил через самоубийцу и вошёл в энергоблок. Там всё было по-прежнему. И по-прежнему у загадочных приборов стояли голубоватые заботники. На моё появление они не обратили никакого внимания. Я не входил в их компетенцию. Я направился к винтовой лестнице, но прежде оглянулся. Я подозревал, что за мной следят, что заботники обвинят меня в убийстве, а как я докажу свою невиновность? И тут я узрел чудо неземное. Туловище чёрного превратника плавно подползло, к которого на голове соединилось с ней И воскресший заботник встал и чинно удалился в свою нишу. После этого я ступил на первую ступеньку винтовой лестницы и начал восхождение в неведомое. Вот я уже поднялся выше зала, уже исчезли из глаз таинственные приборы и голубые заботники. Теперь путь мой пролегал как бы в вертикальном тоннеле, облицованном светящимися камнями. Я все торопливее ввинчивался вверх и вскоре очутился в небольшой комнате. Окон в ней, как и во всём храме, одиночества не имелось, но зато, кроме той двери, которую я открыл, чтобы войти, в другом конце комнаты я увидел другую дверь. Я кинулся к ней, отворил её и вышел на балкончик без перил, вроде того, который недавно мне снился. На краю того балкончика стоял металлический столбик, увенчанный небольшим пипитром, на котором то вспыхивали, то погасали разноцветные треугольнички и квадратики. И вот я стоял на той площадочке, а внизу расстилался лук, поросший лиловатыми цветами. Дальше начинался лес. Тени деревьев падали на лук, но я не знал, утренние это тени или вечерние. Да это меня не очень-то интересовало. Я был пьян от радости, что выкрапкался из храма одиночества. И даже завывание неведомых тварей, доносившиеся из лесной чащи, не очень пугали меня. Пусть за невзгодою невзгода, пусть впереди нужда беда, душе всегда нужна свобода, всё остальное — ерунда. Но пока что я стоял только на пороге свободы, и при том на очень высоком, ибо находился примерно на уровне четвёртого этажа. А стены были гладкие, по таким и самый опытный скалолаз не сумеет спуститься вниз. Время же тем временем шло. Вскоре я приметил, что тени деревьев укорачиваются, значит, на Фемиде сейчас утро. Это, конечно, хорошо, но что делать дальше? И вдруг послышалось хрюканье. Надо мной парила странная птица. Её крылья поросли рыжеватой щетиной, и голова оканчивалась не клювом, а неким подобием свиного рыла. Это крупное летучее существо, нисколько не боясь меня, опустилось на балкончик рядом со мной и уставилось на меня. И тут меня осенила догадка: эта свиноптица может помочь мне. Но это сопряжено с опасностью. Я могу разбиться. Однако, если я не рискну, мне придётся вернуться в свою окаянную камеру. Две боязни — боязнь остаться здесь и боязнь разбиться — вступили в прение. И победила первая. Я снял со спины рюкзак и кинул его вниз. Так же поступил с топором. Затем лёг ничком на каменные плитки балкончика. Но отважиться на действие было страшновато. Я решил считать до тринадцати, а вось птица за это время улетит. Считал я признаться очень медленно, хотелось оттянуть приближение решающего мига, но всё-таки он настал. 13. Выручай, хрюшка-матушка, прошептал я и дрожащими руками схватил свиноптицу за ноги. Раскинув крылья, она в испуге метнулась в сторону и вместе со мной повисла над лугом. Но хоть и широки были её крылья, однако лететь с таким грузом было ей не вмоготу. Я тянул её вниз, И всё же она смягчила силу моего удара о землю, став для меня живым парашютом. Приземлившись, я отпустил свою спасительницу на волю. С укорезненным хрюканьем взмыла она в высоту, а я, ощупав себя и убедившись, что отделался лёгкими ушибами, подобрал топор, взвалил на спину рюкзак и двинулся по направлению к лесу. Перед этим я оглянулся, поглядел на храм одиночества и поразился: На какой опасной высоте прилепился к нему балкончик, с которого я спланировал. А ведь решился же. Я вам открою правду, так и быть, и занесу в дальнейшем на бумагу: порой мы страх должны благодарить за то, что он рождает в нас отвагу. Я шагал по лугу, от цветов исходил тонкий, неземной запах, стояла тёплая, но не жаркая погода, такая бывает в Ленинграде в конце августа. Из леса донеслись голоса зверей, но я шёл именно туда, ведь теперь только там я мог найти пристанище и пищу. Мне было страшно, но совсем не так, как в раме. Нынешний мой страх был несравним с храмовым ужасом. На ходу я шептал слова благодарности свиноптице, которая так помогла мне. В тот день я дал себе клятву никогда не есть никакого птичьего мяса. Потом постановил, что хоть я и не мугаметанин, но к свинине впредь ни разу не притронусь двадцать третья воля вольная я вступил в лесную чащу в неземные дебри но не стану загромождать своё повествование напланетной экзотикой это не входит в мою задачу Когда-нибудь земные ученые побывают на Фемиде и научно опишут все многообразие ее флоры и фауны, я же расскажу здесь только о тех растениях и животных, которые памятны мне в силу особых обстоятельств. И в первую очередь считаю нужным упомянуть о деревьях с идеально круглыми, будто по циркулю вырезанными листьями и с ветвями, отходящими от мощного ствола под прямым углом. Эти деревья я назвал чертежными, ибо они казались выполненными по какому-то... мудрему чертежу. Все более углубляясь в лес, я пересек участок, где лежало много сломанных деревьев различных пород, и понял, что и на этой планете бывают бури и ураганы. Затем вышел на поляну, в центре которой обнаружил несколько довольно высоких кустов. Ветки их были усеяны ягодами, похожими на клубнику, и весьма аппетитными на вид, но попробовать их я не смел, вдруг они ядовиты. И тут ещё чаще послышался свирепый леденящий душу рёв. Я застыл в ожидании появления неведомого зверя, который угробит и сожрёт меня. Так простоял я минут пять. Зверь не появился, но и страх мой не убавился. Нас томят недомолвки, неясности, неизвестность нас сводит с ума, и порой ожидание опасности нам страшнее, чем опасность сама. Рёв послышался снова. На поляну вышло небольшое, размером с овчарку животное. Оно сплошь было покрыто иглами, а голова оканчивалась хоботом. Слоноёж подошёл к кустам, поднял хобот, начал поедать ягоды. Тогда я сорвал одну и съел. На вкус что надо. Мне стало ясно, что от голода я не умру. И ещё меня порадовало, что слоноёж, несмотря на его страшный гласище, оказался существом вовсе не страшным. Однако меня слегка обидело, что и он не испуган моим присутствием. Вот равнодушная тварь, прошептал я. Впервые видит человек и ни почтения, ни страха. Но через мгновение мне стало стыдно, ведь у меня философия труса, догадался я. Только трусы и гордятся собой, когда видят, что кому-то страшны. Я пересёк поляну. У края её течёт ручей. Я зачерпнул ладонью воды и попробовал её на вкус. Она оказалась вполне доброкачественной. А вот моя физиономия, отражённая в ручье, мне не понравилась. Я дико зарос, уже борода и бакенбарды обозначились. Впрочем, я ожидал худшего. Я подозревал, что поседел от страха, как тот одиночество вет, которого я сменил в храме одиночества. К счастью, в сидены на себе я не обнаружил. Возле ручья высилось мощное чертёжное дерево, и я решил, что здесь самое подходящее место для моего временного пребывания. Сбросив со спины рюкзак, я взялся за топор и принялся обрубать нижние ветки. Рубил их не у самого ствола, а соотступом в сантиметров 15. Чтобы получилось нечто вроде лестницы для восхождения на мою будущую жилплощадь. Срубленные ветви я, не жалея усилий, перетащил вверх и уложил на ветви горизонтально отходящие от ствола. Получилась желая площадочка. Она возвышалась над землёй метра на 4, и это сулило мне безопасность. Свершивши сей труд, я направился на поляну, полакомился там ягодами, потом, взяв рюкзак, поднялся в своё гнёздышко и разлёгся там как граф. Ветви приятно пружинили подо мной, а уходящее ввысь корона дерево защищало от лучей эфемитского солнца и от возможного дождя. Устраивался я неплохо. Будь здесь Настя, она оценила бы мою смекалку и озарила бы меня улыбкой номер 39 — нежное одобрение. А я сразу бы сказал ей, что ее топор очень помог мне. Позже я пришел к выводу, что иногда самые нелепые на первый взгляд советы и самые ненужные подарки приходят к нам на помощь в трудный час. Если они даны нам от чистого сердца, быть может, душа дарящего сквозь напластование грядущих дней и событий предвидит тот миг, когда её дар обретает для нас спасительную необходимость. Было ещё совсем светло, но я, утомлённый делами и переживаниями этого дня, уснул на своём древесном ложе, не дожидаясь наступления ночи. И вскоре убедился, что действие вещества, запрещающего видеть во сне всё живое, уже закончилось. Мне приснилось, будто сижу я в ироде за своим рабочим столом, и вдруг в открытое окно влетает глава сплетня. Как это вы на пятый этаж запрыгнули, спрашиваю я её. Хочу хожу, хочу прыгаю, отвечает она и кладёт на стол миниатюрный прибор, снабжённый ремешком, чтобы носить его на руке. Но это не часы. Получайте назад свой страхогон, заявляет глава сплетня. Директор Ирода считает ваше изобретение бесполезным, ненужным, напрасным, бесперспективным. Я удивлённо отвечаю этой даме, что никакого страхогона я не забретал, что я впервые слышу о таком приборе, но она не слушает меня, берёт меня за руку и вместе со мной выпрыгивает в окно. И вот я в демонстрационном зале Ирода. Там идёт новое испытание Юлия Цезаря. Директор усовершенствовал изобретённый им тренажёр, добавив к нему ещё две гири и кинжалы из дамасской стали, от которых тренирующийся должен отважно и ловко увёртываться, повышая тем самым свой моральный и физический уровень. Дорожа всем телом, взбираюсь я на тренажёр, и вдруг это мощное сооружение начинает мяукать, по-кошачьи, да всё громче и громче. Я проснулся. Я лежал на своей ветвистой постели и никакой главы сплетни, никакого Юрия Цезаря. Но мёлка неи прекращалась, наоборот, она стала громоподобным. Я оглянул вниз и обомлел. Не вдали от моего убежища стоял космический зверь. Головой своей и расцветкой он походил на нормального земного тигра, но имел 6 ног. Он пристально глядел в мою сторону, и я понял, что моё дело швах. Правда, до меня ему не добраться. А то он бы уже добрался и съел меня. Но если он будет долго дежурить здесь, то я умру на своей жилплощадке от голода и жажды. Мне стало ещё страшнее. И всё же это был животный страх, страх с надеждой на избавление от страха, а не тот безисходный, стойкий ужас, который душил меня в храме одиночества. На подобие конфеты, цветов, на подобие колбас различных, страх бывает различных сортов. В этом я убедился лично. 24. Бурная ночь. И вот настала ночь. Впрочем, настало не то слово. Тьма беззвучно захлопнулась надо мною, и сквозь просвета между ветвями мне стали видны созвездия, которых никто из землян до меня не видывал. Но мне было не до светил небесных. Тигр не покидал своего поста и время от времени разрыжался громкогласным мяуканьем. Тем временем на небо выкатилась тамошняя луна. Была она куда больше земной и, пожалуй, вдвое ярче. В её зеленоватом свете зверь казался ещё больше и страшнее. Разлёгшись на поляне, он глядел в мою сторону и иногда облизывался, предвкушая сытный ужин. Впрочем, теперь предвещался уже не ужин, а завтрак. Луна незаметно ушла с небес, настала недолгая тьма, потом стало светать. Свитать-то светало и довольно быстро, но в природе готовилось что-то недоброе. По небу торопливо бежали мелкие разрозненные облака, поднялся ветер, тревожно зашелестели листья на моём чертёжном дереве. Скорее облака сгустились, и теперь над лесом висела туча. Нет, не туча, а прямо-таки туша какая-то тяжёлая. Ветер усилился, начался ливень. Тигор покинул поляну и укрылся под ближайшими деревьями. Я накрылся плащом и вцепился в ветки, чтобы меня не унесло ветром, который стал ураганным. И чаще слышался хруст, тяжелый удар. Эта буря-дура калечила, ломала ветки и стволы. Но мое дерево не подвело меня. Оно раскачивалось, как тростинка, гнулось в три погибели, но не ломалось. А через час — ясное небо и полное безветрие. И в наступившей тишине я услышал вопли тигра. Нет-нет, не мяуканье, а именно вопли, очень жалобные. Я поглядел в ту сторону и сквозь просветы в ветвях разглядел, что зверюга с места сойти не может. Дерево, под которым он пережидал бурю, сломалось от порыва ветра, и хвост ему защемило. Сперва я обрадовался, так тебе и надо, шестиногий агрессор. Но время шло, а он всё выл и выл, и мне стало жаль неудачника. Мне захотелось помочь ему, однако покинуть своё убежище я боялся. Часа полтора промаялся я в нерешительности, потом всё-таки уговорил сам себя быть похрабрей и захватив топор, спустился и своего скворечника курятника на землю. Подойдя к воющему бедолаге, я погрозил ему топором, мол, зарублю, если и свой хищный характер проявишь. И стал осторожно обрубать куски дерева вокруг его хвоста. И вот зверь на свободе. Хвост, правда, оказался переломленным, кривым и, вероятно, навсегда, но главное воля вольна. Тигрёга посмотрел на меня и удалился в чащу, всё ещё жалобно завывая. Помог я кривохвосту просто из жалости, не ожидая никаких выгодных последствий, но в дальнейшем выяснилось, что инопланетным тиграм не чужда чувство благодарности. Взаимопомощь, дорогая, равная людям и зверюгам, те от беды испасив рога, и станет он надёжным другом. 25. Перемирие. Тигр возле моего чертёжного дерева больше не появлялся, да и вообще никаких опасных зверей поблизости не видно было. В течение двух суток я безбоязненно прогуливался возле своего самодельного жилья, вдоволь лакомился питательными ягодами. Но вскоре спокойствие моё было нарушено. Я знал, ничто не вечно под луной, теперь я знаю всё на свете схоже, И под чужой луной, под неземной, для смертного ничто не вечно тоже. На поляну, где я кормился, припёрлось вдруг целое стадо большущих жвачных животных. Их туловище оканчивалось не хвостами, а змеями, очевидно, для обороны от хищников. Змеи хвосты извивались, зорко поглядывая по сторонам и порой шипели. И своего убежища я наблюдал, как эти змеехвостые буйволы Распахнув пасти, жуют ягодные кусты. Когда прожорливое стадо удалилось, я убедился, что мне ни единой ягодки не осталось. Настал для меня острый продовольственный кризис, и продолжался он двое суток. Ибо удаляться далеко от своего жилища я не решался, опасаясь стать жертвой тигров. На третьи сутки страх умереть от голода и страх нарваться на голодного зверя вступили в борьбу, и победил первый. Я направился вниз по течению ручья на поиски новой базы снабжения. Путь к сытости порой жуток, но кушать хочется, и вот наш вошьть, наш командир желудок, бесстрашно к цели нас ведёт. Я прошёл 3 км, но ягодных кустов не увидел. Однако вскоре я нашёл пищу, и причём очень питательную. Выйдя на просторный луг, я обнаружил, что на краю его растут деревья. ветви которых сплошь покрыты гороховыми стручками. Подойдя к одному из этих гороховых деревьев, я нагнул ветку и вскоре понял, что инопланетный горох ничуть не хуже нашего земного. В безвредности же этого продукта убедили меня живые существа, которые при мне кормились им. Эти небесные создания сами по себе весьма миниатюрны, но спина каждого из них увенчана продолговатым баллоном из полупрозрачной кожи. Баллон этот, как я догадался, служит вместилищем желудочных газов и позволяет зверьку держаться в воздухе. Крыльев у этих живых дрежабликов нет. Свой полёт они регулируют при помощи веерообразного хвоста. Выбрав ветку, где стручки поаппетитней, зверюшка застывает в воздухе и, вытянув длинную шею, приступает к приёму пищи. Рискуя обозлить Ханджея, осмелюсь высказать предположение, что в будущем Когда человечество исчерпает природные энергетические ресурсы, оно задаст себе вопрос: а не может ли и человек подняться в воздух за счёт перевариваемой им пищи? И быть может уже живёт и здравствует неведомый изобретатель некий Гороховый дедал, замысливший осуществление этой идеи. Когда он предложит свой проект человечеству, то на первых порах будет пороган и осмеян. Ему ответят: это бред! попал безумью в племты, а после, через много лет, воздвигнут монументы. Но я отвлёкся. Вернусь к тому, что, стоя под гороховым деревом, я срывал с его ветвей стручки и с аппетитом поглощал их содержимое. Я ел, ел, ел и не мог насытиться. Но вот наконец настала блаженная минута. Я почувствовал, что больше ни одной горошины съесть не могу. И тут я глянул в сторону и обалдел. Затряся мелкой дрожью, И было от чего. На этот самый луг из лесной чащи вышло два тигра. Одного из них я сразу узнал, то был Кривохвост, мой знакомец. Второй экземпляр был поменьше, поэзяшней, я сразу догадался, что это тигра-дама, законная половина Кривохвоста. Увидев меня она в сере по земле около спружинилась, и у меня возникло убеждение, что сейчас для меня наступит спокойствие номер 10. То есть они сожрут меня за милую душу. Но тут послышался второй голос. Это Кривохвост замяукал. И вдруг вижу, мяучит он не в мою сторону, а в сторону своей подруги, склоняясь к её пушистому уху. И мяуканье у него не агрессивное, а с какими-то лирическими переливами. Потом оба удалились. На следующее утро я опять пришёл туда питаться. Жую горох, и вдруг новая встреча. Из чащи выходят тигрищи. Не кривохвост, а другой. Остановился шагах в десяти от меня и победоносно облизывается. «Ну, думаю, не вернуться мне на землю матушку». А зверь остановился и вроде бы призадумался, вспомнив что-то. Потом мотнул головой, еще раз облизнулся на прощание и мирно ушел в лес. У меня создалось впечатление, что он и съел бы меня, да ему кем-то дано руководящее указание не трогать этого аппетитного незнакомца. «Ясное дело, это кривохвост». заботу проявил. Шефство надо мною взяло, разъяснял своим собратьям по когтям, что питаться мною — грех. С того дня я перестал бояться тамошних зверей. Я вдруг осознал, что я для них парень свой в доску. Двадцать шестое. Вещий сон. Погода на Фемиде стояла отличная, дачная. Пища была однообразная, но питательная. Мои ручные часики трудились исправно, приближая час моего возвращения на землю. Казалось бы, живи и надейся и радуйся, но новая разновидность страха заползла в мой ум. То была боязнь невозвращения. Мне стало казаться, что Юрик никогда не прилетит за мной, что и Юрика и в живых-то уже нет, что я здесь один навсегда. А если так, то стоит ли жить? Стоит ли дожидаться того дня, когда я в назначенный час Предок подножью храма Одиночества буду там ждать прибытия моего друга, и никто не спустится ко мне с неба. Боязнь стать космическим невозвращенцем преследовала меня на его и во сне. Настали 27 сутки моего пребывания на Фемиде. Очень памятные для меня сутки. В ту ночь мне приснился странный сон, странный тем, что проснувшись, я позабыл его содержание, ведь обычно свои сновидения я запоминаю очень точно. А тут я помнил только то, что вначале мне было почему-то очень-очень страшно, а потом вдруг стало совсем-совсем не страшно. И проснулся я от радости, от желания поделиться с Настей счастливой вестью. Но Насте рядом не было, она жила за три девять небес отсюда. И что за радостная весть, я не помнил. Вокруг же ничего радостного. Всё та же самая остачертевшая Фемида. Я спустился к ручью, умылся. Потом позавтракал запасенным заранее горохом, потом стал шагать взад-вперед по поляне, пытаясь припомнить, что же такое замечательное я видел во сне. И вдруг кое-что вспомнил. Вспомнил, что сон мой заканчивался тем, будто я сижу на стволе от того сломанного бури дерева, которое тигровый хвост прищемило. Сижу там, и в левой руке у меня записная книжка, а в правой — авторучка». И вот теперь уже вполне наеву я направился к этому дереву, сел на его шершавый ствол и вынул из кармана своего потрёпанного пиджака записную книжку и авторучку. И тут вспомнил то самое главное, что видел во сне. Я сделал короткую запись. Свершилось то, о чём я тайно мечтал всю жизнь. Я открыл формулу бестрашия. Очишливленный самим собой опьянённой радостью, сидел я на древесном стволе. В уме моём возникли гордые строки: "Раступитесь, прохиндеи, я великим стать могу!" Драгоценные идеи трепыхаются в мозгу. И вдруг послышался зловещий шум. В просвете между деревьями возникло длиннющее рогатое чудище. Оно приближалось. Быстрее зайца устремился я к чертёжному дереву, быстрее белки поднялся в своё высотное жилище, и дрожа от страха стал ждать дальнейших событий. Меж тем животное вышло на поляну, и теперь я разглядел его получше. У него длинная жирафья шея, оленьи рога и четыре уха, одна пара на голове, другая возле хвоста. Оно принялось поедать траву, и мне стало ясно, что для меня опасности нет. Уважаемый читатель, не удивляйтесь моему испугу. Да, я открыл формулу бесстрашия, но ведь она нуждается в техническом воплощении. На её основе я должен сконструировать страхогон. Тот самый прибор наименования и внешний вид которого подсказала мне глава сплетня в одном из моих предыдущих сновидений. А пока этого прибора не будет, я, владелец формулы Бестрашея, по-прежнему буду трусоватым человеком. Обидно, но факт. 27-е. Возвращение на землю. В назначенный срок я явился на Лужайку возле храма Одиночества. Звездолёт прилетел вовремя. Меня сразу увидели, и ладиалифт, в который высидал мой друг, приземлилась возле меня. Юрий был ошеломлён тем, что я удрал из храма. Когда мы поднялись в звездолёт, я соврал своему спасителю, что храм покинул не из страха, а потому что соскучился по природе. Затем коротко поведал ему о зверях, которых мне довелось видеть. "Узнаю твой героический нрав", воскликнул наивный и намеряян. «Ты не по природе соскучился. Тебе хотелось свое земное бесстрашие проявить. Ты намеренно рисковал. Я не должен был высаживать тебя на фемиде. Я полуубийца. Я балдуй, олаха, столоп, охламон, обормоточка, втиратель, обидчик. Оборотень, охальник, опричник, отравитель, обыватель. Обжора», — продолжил я. «Спасибо, Серафимушка. Как приятно слышать задушевные земные слова. Слушаю и уши радуются». Растрогано произнёс Юрик. А теперь спеши в кают-компанию, обедай вовсю. Ты ведь изголодал себя. Прежде всего я должен побриться, заявил я. А то твои однопланетники с опаской смотрят на меня. В салоне звездолёта, кроме тех подкидышей, которые подобно Юрику возвращались на изучаемые планеты, находилось четверо отцов с малолетними сыновьями, будущими подкидышами. Я спросил Юрика, не страшно ли этим папашам за своих детей. «Не страшно, не ужасно, не жутко, не боязно», — ответил мой друг. «Детишек подбросят не к каким-нибудь живодёрам, жуликам, жадинам, жматам, а к заранее разведанным, добрым и намерянам. И учти, подбрасывают только мальчиков. Девочки менее выносливы и более стыдливы. А ведь есть планеты открытого секса. Там я человек женатый, меня такие бардачные планеты не интересуют». Целамудрина прервал ей Намирянина. Ты лучше расскажи, как твои сердечные дела движутся? Дела великолепные, свадьба сбылась. Я теперь вполне женатый человек. Я на Землю в последний раз лечу, восторженно сообщил Юрик и пригласил меня слетать на его планету, когда он будет туда возвращаться. Обратно на Землю я смогу вернуться рейсовым звездолётом. Я поблагодарил его за дружеское приглашение и добавил, что обдумыю его Но не произнёс строк, которые у меня возникли в этот миг. Кот в подвале встретил мышь, пригласил её в Париж. Мышь ответила ему: "Нам, парижане, ни к чему". Когда я вспоминаю свой обратный полёт на землю, он кажется мне очень коротким. Это потому, что во время этого полёта я обращал очень мало внимания на всё, что окружало меня, ибо моя голова была занята разработкой проекта Страхогона. Миниатюрный прибор должен иметь круглую шкалу с двумя стрелками. Чёрная стрелка показывает человеку степень его испуга или ужаса, зелёная стрелка показывает степень фактической опасности. Благодаря этому владелец прибора получает возможность даже в самых экстремальных условиях действовать в пределах разумной осторожности. Ведь часто мы люди, преувеличивая степень опасности, впадаем в необоснованную панику и ведём себя так, будто нам угрожает неизбежная гибель. И этот слепой страх нередко приводит людей к гибели фактической. Страхогон поможет людям при самых неожиданных обстоятельствах сберечь свою нервную систему, самоуважение, а иногда и жизнь. Однажды, когда я, взяв записную книжку, принялся набрасывать некоторые детали будущего прибора, Юрик поинтересовался, чем это я занят. Мне почему-то не хотелось, чтобы он знал о моём открытии, но и врать не хотелось другу. И я изложил ему суть дела. Он заявил, что и его однопланетникам Страхагон мог бы иногда пригодиться, но, к сожалению, подкидыши имеют право заимствовать на чужих планетах только гуманитарные и кулинарные знания, но отнюдь не технические. В заключении он сказал, что ему понятно, почему я додумался до своей формулы. «Я хочу, чтобы все земляне стали такими же отважными, как я». Возражать Юрику я не решился. Мы благополучно приземлились на крыше моего родного дома. По земному времени наше отсутствие равнялось десяти минутам. Первым делом я заглянул к своим родителям. Их удивило, почему это я с рюкзаком, это паром, и я соврал им, что отправляюсь на субботник. А когда мать спросила, почему у меня такой радостный вид, я пробормотал что-то невнятное. До да меня прямо-таки шатало от радости, что я опять на земле. Когда мы с Юриком вышли из подъезда, вдруг решил проводить меня до трамвая какая-то старушка, взглянув на меня, молвила укоризненно: С утра надрался гопник, голодранец гризнули, головатяб, гордец, глупец, греховодник, восторженно продолжил Юрий. А что ещё? Подскажи, Фима. Грабитель, графоман, главарь, громила, гужбан, горлодёр, гангстер. Кажется, всё. После комфортабельного звездолёта странно было ехать в дребезжащем трамвае, а в душе пела радость. Сейчас увижу Настю. И вот моя квартира, кругом никакого космоса. Настя отворила дверь и озарила меня улыбкой номер восемь. «Я тебе рада». А я первым делом выложил на стол топор, а затем честно вернул ей двести рублей, которые, как помнят уважаемые читатели, она вручила мне перед моим отлётом. В надежде, что я обменяю их на инопланетную валюту и куплю каких-нибудь неземных дамских шмоток для пополнения её гардероба. Сперва Настя огорчилась тому, что это коммерческое мероприятие не состоялось, но когда я рассказал ей о своих космических метарствах, она зарыдала. Затем на лице её возникла улыбка номер 47, радость сквозь слёзы, и она заявила, что я, слава богу, привёз из этого путешествия самое главное самого себя, и взяла с меня клятву, что впредь я ни на какие планеты летать не буду. Эту клятву я ей дал очень охотно. Когда я сообщил Насте о формуле Бистраши и о страхогоне, она к моему удивлению отнеслась к этому без особого восторга. Она сказала, что такой прибор очень бы мне пригодился, но ведь его так трудно создать практически. В этот момент из-за стены послышался шум. Соседи приступили к музыкальной тренировке. Настя сочувственно посмотрела на меня, но я был спокоен. После пребывания в храме одиночества я стал бояться тишины. Теперь всякий шум действовал на меня успокоительно. Пусть ржут жеребцы и кобылы, пусть мучает скрипку сосед. Хочу, чтоб душа позабыла безмолвие дальних планет. Двадцать восьмое. Прощание с другом. Со дня моего возвращения на Землю прошло немного времени. Но мне кажется, что в космосе побывал я очень-очень давно, и я не знаю, что в космосе. И вспоминается мне эта каянная фемида не то как сон, не то как бред. А дома у нас тишина и благодать. Настя утверждает, что характер у меня стал получше, хоть и прежде мы с ней ссорились довольно редко. Не так давно я купил в комиссионке подержанный, но исправный телевизор, и по вечерам мы втроём смотрим всякие программы, в особенности довольно этим тадка. Она недавно сказала, что теперь у нас всё как у нормальных. Весь свой отпуск я провёл дома. Чертил не покладая рук, думал не покладая головы, и в конце сентября вручил директору Иродо чертёж страхогона и подробнейшую пояснительную записку. Через неделю после этого директор вызвал меня и сообщил, что идея сама по себе весьма интересна, но не вполне соответствует профилю Иродо, да и технически трудно осуществимо. Однако в дальнейшем институт возможно займётся моим изобретением вплотную. Меж тем Ироды не дремлет В отделе бытовой химии создано съедобное мыло, которое очень пригодится не только в туристических походах, но и в быту. Сотрудники парфюмерной подтекции разрабатывают рецептуру духов, которые будут называться "Времена суток". Запах их меняется 4жды в течение дня. Дизайнеры Ирода готовят новинку юбку с рукавами. Главвсплетня, с которой я с недавних пор нахожусь в товарищеских отношениях, утверждает, что когда эти юбки выбросят в продажу, За ними будут вдоль и поперёк Невского дамские очереди стоять. Вы та же главсплетня на днях принесла весть, что высшее начальство почему-то недовольно Иродом и даже подумывает о ликвидации нашего института. Быть может, это объясняется участившимися нападками прессы на деятельность Ирода. Вчера Юрий Птенчиков навеки покинул землю. Я проводил своего друга до моего родного дома, с крыши которого он должен был отбыть на свою планету. Но на крышу с ним подниматься не стал. Простился с ним на нашем чердаке, а поскольку там никаких ангелов нет, расставальный наш разговор происходил наедине. Ты мой спаситель, тебя я всегда помнить буду как героя, воскликнул сентиментальный Мирянин. Нет, Юрик, никакой я не герой, признался я. Если бы я героем был, Ты бы не хромал». И тут я честно рассказал ему, как дело было, как долго не мог решиться прийти ему на помощь. «Все равно для меня ты герой. И я знаю, как смело ты себя в своем НИИ ведешь, как с критикой выступаешь. Юрик, это не смелость храбреца, а нахальство тайного труса, рассчитанное на чужую и еще большую трусость. А когда я заранее знаю, что мне могут отпор дать, я тихонько в сторонке стою. «Фима, один наш древний мудрец так выразился». В каждом герое прячется трус, и в каждом трусе дремлет герой. Тебе надо понять себе, ведь ты решился побывать на Фемиде. Разве это не отважный поступок? Это я не отвагу, а лихачество показное проявил. Если бы я заранее знал, какой ужас на меня на этой сволочной Фемиде наварится, чёрта с два бы на это решился. Правда, быть может, благодаря этому ужасу я нашёл формулу бесстрашия. Фима А скоро твой прибор будет запущен в массовое производство. И ещё захотел. Скоро только сказка сказывается. Проект пока всё ещё у директора, у Герострата Юдовича в шкафу лежит. Серафим, так ты предложи свой проект другому НИИ. Юрик, а если он и там в долгий ящик ляжет? Может, в другом НИИ, там уж не директор, какой-нибудь вампир Люциферович его под цигно положит. «А наш директор наверняка обозлится, что я через другое ведомство действовать хочу, и в должности меня понизит. А у меня зарплата и так невелика, полторы сотни рэ. А впереди пенсия маячит, и учти, что у нас на земле пенсия по зарплате начисляется. Мне надо смирно себя вести. Жизнь — это мост без перил, надо идти посередине, не забегая вперёд, а не то тебя в реку столкнут. Серафим, что же это получается?» Ты извини, но ведь ты философию трусости рекламируешь. Из твоих словес вытекает, что мелкий личный страх не разрешает тебе бороться за всё вообще бесстрашно. И за твоё личное тоже: я шеломлёна, забочен, обеспокоен, безкуражен, озадачен, обманут и дурачен, колпачен. Присовокупил я: Фима, для меня ты всё равно герой, и спасибо тебе за помощь в усвоении строгих слов земных. Благодаря тебе я возвращаюсь на родную планету с словесным богачом. Вот от этой похвалы не отказываюсь, молвил я. Затем мы дружески обнялись и расстались навсегда.